Глава седьмая. Метапрограмма «Локус внимания». Сам, другой, система. Метапрограмма имеет три полюса «сам», «другой», «система» и описывает основной локус внимания человека при его взаимодействии с другими людьми и выборе интересов. Таким образом, Данная метапрограмма имеет отношение к следующим контекстам и процессам. А. Основной фильтр внимания при коммуникации с людьми. Б. Основной стиль и стратегии коммуникации с людьми. В. Базовый фильтр, определяющий вектор приложения основных интересов и увлечений. Человек с выраженным метапрограммным полюсом сам в общении и любой коммуникации, стремится к тому, чтобы основной локус внимания как его самого, так и аудитории, концентрировался на нем. Собственно, его коммуникация и направлена на получение внимания со стороны других людей и удовлетворение собственных интересов и амбиций. Человек с выраженным метапрограммным полюсом «другой», В общении и любой коммуникации стремится уделить внимание другому человеку, являясь при этом донором внимания. Внимание к собственной личности для таких людей вторично, если вообще важно. Важным является то, чтобы другие члены коммуникации чувствовали при этом себя комфортно и ни в чем не нуждались. Интересы и увлечения связанные с другими людьми и их потребностями, желаниями и особенностями. Человек с выраженным метапрограммным полюсом «система» в коммуникации прежде всего уделяет внимание самой информации и системным процессам, а не людям. Информация и процессы являются более важными. Соответственно, в коммуникации системный человек минимизирует личностный фактор, и основной упор делает исключительно на информационную составляющую общения. Интересы и увлечения лежат в области информации, фактологии, систематизации. Похожим и, кстати, достаточно известным описанием данной метапрограммы является основная концепция трансактного анализа — ребенок, родитель, взрослый. Много общего эта метапрограмма имеет с концепцией трехпозиционного описания нейролингвистического программирования. Данная метапрограмма в крайне выраженном полюсе сам, как мы будем говорить дальше, лежит в основе истероидного личностного радикала. Рассмотрим более детально каждый метапрограммный полюс. Сам Общая характеристика. Субъективное отношение к действиям и стиль реагирования человека с выраженной метапрограммой сам характеризуется стремлением продемонстрировать и доказать собственную значимость, авторитетность, правоту, исключительность, выставить себя в положительном свете, приукрасить информацию о себе. Такие люди, прежде всего, ориентированы на удовлетворение собственных потребностей и интересов, при этом мало интересуясь интересами и мнением окружающих. Процессы поиска и оценки информации при принятии решений и их реализации концентрируются вокруг собственного эгоцентризма и личных выгод. Информация для принятия решений ищется на основе собственного видения ситуации, зачастую без учета, либо с минимальным учетом мнения других сторон. Также принимаются решения, главное, чтобы они отвечали собственным интересам и улучшали собственное благополучие, остальное может быть неважно. Таким образом, решение будет принято, исходя из эгоистических соображений, а способ реализации определен стремлением быть в центре внимания и демонстрировать собственную успешность и исключительность. Базовое стремление человека с выраженным метапрограммным полюсом ⁇ Сам ⁇⁇⁇⁇ Жизнь, собственными интересами и уникальностью ⁇ На планирование и целеполагание оказывает влияние завышенная самооценка. При сниженной критике к собственным возможностям ему постоянно кажется, что он достоин гораздо большего, чем то, что у него есть. И для того, чтобы получить то, что хочешь, не обязательно долго и упорно трудиться можно получить все и сразу, без особых вложений собственных усилий. Дедлайны нарушаются, потому что в его восприятии трудности не кажутся существенными, а поскольку трудности имеют дело с таким важным человеком, как он, то их скоро не будет. Данная метапрограмма развивает в человеке эгоистичность, амбициозность, индивидуальность, креативность, демонстративность, соперничество, лидерство — сексуальность, агрессивность, самоуверенность, стремление к успеху и статусу. Эти характеристики также проявляются во внешнем виде и невербальном поведении. Эмоциональная жизнь и мимика яркая, выразительная, активная, в некоторых случаях театрализована и эксцентрична. Жестикуляция — целестремительная, в основном кистевая. Речь эмоционально окрашена, Образно, с большим количеством сравнений лишних слов и местоимений «я-мне». Этот метапрограммный полюс в значительной степени усиливает эгоистичные, эгоцентричные и даже нарциссические тенденции, что приводит к тому, что внешний мир и окружающие люди воспринимаются как источник ресурсов и или положительного внимания, которым можно и нужно манипулировать для достижения собственных целей и взращивания эгоцентризма и высокой самооценки. Таким образом, большинство сигналов из внешнего мира оценивается человеком с выраженной метапрограммой «сам» исключительно вокруг собственных интересов и потребностей. Соответственно, чем выше самооценка и собственный эгоцентризм, тем сильнее необходимость ее поддерживать, а значит избегать тех контекстов и ситуаций, которые даже потенциально могут поставить под сомнение собственные способности и возможности. Также значительным стрессогенным фактором для человека с метапрограммным полюсом сам являются ситуации игнорирования, в которых он не может получить желаемое внимание аудитории и удовлетворить свои завышенные потребности. Одной из интересных особенностей личности с метапрограммой сам является тенденция к повышенной требовательности и завышенному уровню притязаний, прежде всего по отношению к другим, а не к себе. Ситуации, требующие снижения уровня притязаний, также игнорируются и избегаются, поскольку тоже вызывают сильное стрессогенное воздействие. На бытовом уровне таких людей называют театралами, актерами, эгоистами, и лидерами, способными идти по головам других ради достижения собственных целей и планов. Внешний вид и окружение. Во внешнем виде всегда присутствует стремление к оригинальности и утонченности, а также всему тому, что может выгодно выделить в текущей ситуации. Одежду выбирай так, чтобы подчеркнуть собственную индивидуальность, стиль, достижения — статус, лидерство, самоуверенность, а также те или иные внешние достоинства. Одежда, даже домашняя, обязательно должна выполнять функцию привлечения внимания по какому бы то ни было признаку — оригинальность стиля, фасон, крой, цвет, стоимость, бренд, производитель, особенность сочетания и другое. Гардероб разнообразен, изменчив, либо всегда парадно-выходной. Если гардероб скуден, то часто наблюдается ситуация Я надену все самое лучшее сразу. За состоянием одежды, особенно парадно выходной тщательно следят. Макияж, маникюр, духи, укладка, дорогие аксессуары, все это входит в обязательный набор перед тем, как выйти в свет. В этих нюансах тоже есть что-то, что обращает на себя внимание либо подчеркивает индивидуальный стиль. Близкое окружение выбирается, исходя из критериев «я им нравлюсь», «среди них я звезда», «они сделают для меня то, о чем я их попрошу или потребую», «они зависят от меня», «ими легко манипулировать и управлять», «я здесь главный лидер». В выраженных случаях квартира и рабочее пространство им самим превращается в музей имени себя. Обязательно атрибутика успешности, оригинальности и значимости. Фотографии со статусными лицами, дипломы, подарки, дорогие сувениры, что-то модное и необычное, достаточно большое количество аксессуаров. Рабочее место должно быть оформлено красиво, а не как рядовое или обычное рабочее место. Все должны понимать, что это именно мое рабочее место. Сугубо функциональных вещей и предметов не так много. На всем должно сказываться стремление к оригинальности, стилю, эгоцентризму и красоте, уникальности и статусу. Присутствие на рабочем месте большого количества канцелярских принадлежностей и аксессуаров должно создавать впечатление высокой загруженности и занятости. В целом, такие люди стремятся поддерживать внешнюю чистоту, и красоту. Образ жизни и характерное поведение. Особенности поведения человека с метапрограммой сам заключаются в очевидной демонстративности с постоянными ссылками на собственные мнение, как наиболее важное и экспертное. В коммуникации он стремится занять более значимую, видную и статусную позицию и использовать ее для влияния и давления на собеседника. Можно сказать, что он общается с другими как бы свысока, при этом достаточно настойчив в своих просьбах и требованиях к окружающим. Любит находиться на виду и в центре любой компании. В общении всегда является акцептором внимания, то есть постоянно требует особого отношения к себе и индивидуального подхода. При отсутствии внимания со стороны других целенаправленно возбуждает к себе интерес, интригует. Для этого может быть использовано практически все, что угодно, от яркого аксессуара и эпатажного поведения до нарочитой скромности или жесткого конфликта. Эмоции оказывают существенное влияние на поведение. Имеется тенденция к интенсивным и даже взрывным, слабо контролируемым эмоциональным всплескам как в позитивную, так и в негативную сторону. Любит интриговать, держать собеседника в напряжении внимании, контролировать ход его мыслей и интересов. Таким образом, базовыми установками человека с метапрограммой сам являются «Я здесь главный, и все зависит от меня», «Мне нужно уделить столько внимания, сколько мне хочется», «Все, что касается меня, должно быть важнее остального», «Если вы до сих пор ко мне не относитесь так, как я хочу», вы либо идиоты, либо даже не догадываетесь, на что я способен. Сначала позаботься о себе, потом можно подумать и о других. Я лучше, значит, возьму себе больше других. Эти установки, а также значительный эгоцентризм и самоуверенность, безусловно, отражаются и в образе жизни, который, как мы уже указывали, выстраивается вокруг удовлетворения собственных потребностей предпочитает управленческие должности и всегда ищет работу, предполагающую возможность формального и или неформального влияния на принятие решений и персонал. Из-за этого при исполнении поручения или реализации управленческого решения человек с метапрограммой сам всегда будет носить собственные корректировки и видение ситуации. Большое значение имеет амбициозность задачи и возможность проявить при ее реализации свои лучшие качества и представить себя в лучшем свете. В том числе и по сравнению с другими имеется склонность к соперничеству. Поведенческий может быть очень гибким, вплоть до непредсказуемости, особенно в ситуациях испытаний, соперничества, амбициозных задач и битве за всеобщее внимание аудитории. Эти же причины лежат в основе его целеустремлений и внимательности. Если ему есть ради чего быть продуктивным и эффективным, он прилагает реальные усилия для достижения цели. Если эти цели уже достигнуты и удовлетворены, а новых амбициозных целей при этом нет, то он склонен к халяве и ленности. В общении с людьми склонен преувеличивать собственные достижения и успех. Однако делается это только для того, чтобы поинтриговать и заинтересовать собеседника собой, а значит, получить столь желаемое внимание и потешить самолюбие. Очень любит быть незаменимым, показывать собственную уникальность и наслаждаться ей и другими достижениями. Нередко бывает так, что вектор внимания — который хочет получить такой человек, оказывается для него непринципиальным. Не так уж и важно, хорошо вы ко мне относитесь или плохо, важно, что все видят, что я — значимая и видная личность. Эта особенность приводит к тому, что при неполучении необходимого положительного внимания человек с выраженной метапрограммой «сам» Может специально создавать проблемы и портить отношения с близкими, что достаточно просто, лишь бы получить от них хоть какое-то внимание, пусть даже и негативное. Понятно, что сам он не отдает себе отчета в существовании этой стратегии, однако пользуется ей довольно часто. Личные отношения с таким человеком похожи на американские горки: два шага вперед и два назад. Ориентирован на эмоции, личные, индивидуальные отношения, специальные условия, лучшие предложения, собственные взгляды и мнения. Взаимодействие с людьми также строит на основе иерархических отношений. Такому человеку важно в коммуникации, кто главный или лучше. Причем двух главных и двух лучших быть не может. Если в коллективе есть два человека с выраженной метапрограммой сам, и они никак не могут решить, кто из них будет главным, а кто лучшим, распад коллектива и даже организации — вопрос времени. Восприимчив к звездной болезни, который не страдает, а наслаждается. Наиболее направлен на получение гуманитарного образования, поскольку оно в большей степени позволяет находиться в центре внимания и ублажать собственное эго. В целом, в профессиональной деятельности человеку с метапрограммой сам необходимо иметь возможность находиться несколько сверху над теми, с кем он работает, занимать более высокое иерархическое положение по отношению к клиенту. Поэтому он стремится к профессиям, связанным с управленческой, творческой, общественной, публичной и преподавательской деятельностью. Очень любит замыкать на себе системные процессы, контролировать ключевые моменты управления, делать себя незаменимым. Соответственно, профессии, подразумевающие необходимость находиться по иерархии несколько внизу клиента, избегаются, либо стаж в такой деятельности непродолжителен. Способности и навыки. Принятие решений основывается на интересе. Человек с метапрограммой сам при принятии решений в значительной степени ориентируется на собственный эгоизм. Все решения прежде всего должны приносить выгоду лично мне, все остальное второстепенно. Поэтому прерогатива будет за теми решениями, которые будут тешить эгоизм и самолюбие и подчеркивать собственную уникальность и независимость от других. Ситуации, в которых требуется отодвинуть собственный эгоизм и взгляды на второй план, избегаются и являются значительным стрессовым фактором. По этой причине человек с метапрограммой сам с огромным трудом признает собственные ошибки. Он более склонен их игнорировать и утверждать, что все идет по плану. Его плану. Ситуации, вынуждающие его исправлять собственные ошибки, являются еще большим стрессом. Случаи, когда его мнение никто не спросил, не поинтересовался и лишь поставил перед свершившимся фактом, для такого человека, равнозначны открытому конфликту. Он подсознательно считает собственное мнение самым важным и правильным, и привыкнуть к другому мнению может лишь при значительном уважении к человеку, который так поступает. Если такого уважения нет, то решения, принятые без его участия, будут саботироваться и затягиваться. Реализация собственных принятых решений чаще происходит быстро и без проволочек. Решение пересматривает довольно редко, проявляет значительную жесткость в отстаивании и обосновании уже принятого решения. Отношение, несколько свысока к окружающим, нередко приводит к тому, что человек с метапрограммой сам часто живет по принципу цель оправдывает средства. Он готов манипулировать и обманывать, играть на чувствах и интересах других, жестко заставлять и вступать в открытый конфликт для достижения собственных целей, чаще всего связанных с собственным эгоизмом и интересами. Память. Прежде всего запоминает информацию, которую можно использовать для того, чтобы положительно выделиться в компании либо блеснуть широтой кругозора или интересной темой для беседы. В целом мотивации на учебу достаточно сильные, однако в ярких случаях метапрограмма сам существенно снижает стремление к обучению и развитию. Для качественного обучения нуждаются в частые положительной обратной связи от учителя и значимых персон. Мотивация. Мотивирован собственными интересами и выгодами имеет хорошую краткосрочную и долгосрочную мотивацию, если четко понимает, что ему этот проект выгоден и чем конкретно выгоден. Мотивация усиливается, если, помимо прочего, вы укажете, как тот или иной проект может увеличить статус, уникальность, независимость и престижность человека с метапрограммой «Сам». Как мы уже говорили, Одной из важных особенностей мотивации у такого человека является мотивация внимания. Мотивирует все, что может пригодиться для привлечения внимания, особенно противоположного пола. Мотивация существенно снижает эффект разочарования. То, в чем человек с метапрограммой сам разочаровался, второй раз не склеить и не замотивировать. Творчество. В целом имеет высокие творческие способности, которые во многом и позволяют выделиться на фоне окружающих и получить их внимание. В ярких случаях творчество эпатажно, провокационно, демонстративно, революционно, с абсолютной уверенностью в собственной уникальности и гениальности. И все, кто в этом сомневается, будут считаться им недостойными своего внимания. Творческий успех связан с высокой самоуверенностью, позитивной обратной связью от близкого окружения или массовой позитивной обратной связью. Зачастую у такого человека бывают сложности с творческим сотрудничеством. Творческое сотрудничество двух и более людей с метапрограммой сам всегда очень плодотворно, но часто недлительно, поскольку рано или поздно приводит к выяснению того, кто из них лучше и кто сделал больше. Замедлить такую тенденцию можно лишь включением каждому члену команды сторонних раздельных проектов. Творческий кризис связан с разочарованием в широком смысле этого слова в человеке, области творчества, профессии и другом. Конфликт может идти как на открытый, что чаще, так и на скрытый конфликт. Конфликты возникают на фоне ущемленного самолюбия и эгоизма. Люди должны их принимать, уважать, восхищаться, считаться с их мнением, а если этого нет, они становятся плохими, и с ними возникает конфликт. В конфликте нередко прибегают к психологическому унижению и даже уничтожению оппонента. Самолюбие выходит на первый план и не позволяет испытывать чувство меры и сострадания. Конфликт может быть урегулирован только после уничтожения оппонента и признания им того, как сильно он ошибался, его извинения и уверения в его величии и исключительности. Не признает собственную неправоту и всячески уходит от разговора на эту тему нередко вступает в конфликт для того, чтобы, как говорится, повысить собственную самооценку за счет унижения и оскорбления оппонента. Ценности и критерии. Ценности человека с метапрограммой сам связаны со статусом, влиянием, коммуникацией, карьерой и успехом. Наиболее важные среди них — авторитет, азарт, амбициозность, артистизм, власть, влияние, гибкость, демонстративность, доминирование, достижение, жизнерадостность, игривость, избирательность, индивидуальность, инициатива, карьера, креативность, кураж, лидерство, наслаждение, независимость, обаяние, оригинальность, основательность, остроумие перфекционизм, привлекательность, развлечение, самоуважение, самоуверенность, секс, сила, соревнования, статус, уверенность, удовольствие, успех, устойчивость, хитрость, экстравагантность, энергичность. Базовые убеждения картины мира. «В этом мире каждый сам за себя». Прежде всего, позаботься о себе, остальные могут быть не в счет. Я заслуживаю гораздо большего, чем все остальные. Мое мнение всегда должно быть решающим. В крайнем случае, возможно, что кому-нибудь делегирую необходимость принимать решения. Но всегда под моим контролем. Все самое лучшее не детям, а мне. В мире нет однозначных вещей. То, как будут трактоваться события, зависит от того, насколько мне это выгодно. Я всегда прав. Если я не прав, то смотри пункт номер один. Мне нужно не так уж и много всеобщую любовь и неограниченная власть. Наступающий дедлайн принимается в расчет, если сейчас это выгодно. Цель — оправдывает средства. Если я что-нибудь хочу, то другие мне должны это дать, а если не дадут, то возьму сам. Обязательно нужно чем-то выделяться на фоне серой массы. У меня всегда должен быть выбор между лучшим и самым лучшим. Общество четко структурировано. Нужно занять наилучшее место под солнцем и тщательно защищать его. Для меня всегда найдется исключение, даже если его нет. Будет либо, по-моему, либо никак. Вся жизнь — игра, и я в ней — главный актер. Если вы ко мне хорошо относитесь и делаете то, что я вам скажу, то вы молодец. Хотя это ненадолго. Речь и лингвистика В речи часто используются местоимения «я», «мне», «сам», мое, «мой», «моя», «у меня», «для меня» и другие. Превосходной степени сравнения прилагательных. Лучший, самый-самый, самый редкий, наиболее правильный, наилучший, самый крутой и другие. Слова с коннотациями уникальности. Уникальный, оригинальный. Редкие, единственные, кулуарные, закрытые и другие. Частый перевод темы разговора на собственную личность, без очевидной на то надобности. Кстати, а я уже знаю это, это мне уже знакомо, к тому же я бы еще добавил вот что. Частые высказывания своего мнения без надобности. Конструкции предложения, предполагающие установку точки принятия решения за человеком. После того, как мне сообщат о результате, я приму решение и другие. Высокое разнообразие в голосе, периодическая смена скорости, громкости, ритма и тона голоса, атакующие интонации и стиль общения. Интенсивное выделение значимых критериев – сопутствующим маркированием жестов на себя. Невербальная характеристика. Мимика чаще выразительно, активно служит цели привлечения внимания и подчеркивания желаемого имиджа. Эмоции разнообразные, интенсивные и даже утрированные, особенно на публике. Эмоции могут меняться настолько часто, ярко и контролируемо, что часто складывается впечатление о том, что он постоянно эмоционально играет. Наиболее характерны эмоции презрения, радости, гнева, спокойствия и удивления. При общении с человеком с метапрограммой сам нередко создается впечатление, что он смотрит на собеседников как бы свысока. В целом, как мы уже указывали, для него характерно создание иерархической коммуникации и стремление к ведущей роли в общении и переговорах. Жесты указывающие, кистевидные, направленные сверху вниз, привлекающие внимание, агрессивные. Походка уверенная, важная, неторопливая, отрепетированная. Осанка сохранена, плечи расслаблены и расправлены. Стереотипы мышления нуждается во внимании окружающих, удовлетворении чувства собственной значимости, подтверждении успешности, уникальности и особенности. Часто интригует, провоцирует. Обобщенно коммуникация и общение направлены на удовлетворение собственного эгоизма и желаний. В конфликте не склонен сразу идти на компромисс. Часто действует на обострение и до последней возможности отрабатывает цель максимум. Неэффективен в ситуациях унификации, систематизации и стандартизации. Индивидуальный подход всегда предпочтет системному. Также испытывает трудности в контекстах, требующих снижения собственных притязаний и заботы об окружающих. Мышление направлено на себя, на поиск выгоды, возможности схалявить и минимизировать собственные вложения, энергии, денег, внимания и прочего. Личностные качества, характерные для человека с метапрограммой сам. Как и в других метапрограммах, в данной метапрограмме мы выделяем три степени выраженности. Каждый из них отражает определенный набор личностных качеств. Для легкой степени выраженности метапрограммы сам характерны следующие личностные качества. Авторитетный, амбициозный, бойкий, вздорный, влиятельный, внимательный, волевой, вспыльчивый, гибкий, гордый, динамичный, избирательный, изобретательный, индивидуалистичный, инициативный, ироничный, контактный, критичный, ридирующий, любопытный, мстительный, надежный, надменный, напористый, настойчивый, независимый, неповторимый, остроумный, справедливый, проницательный, прямолинейный, расчетливый, реализующий, решительный, сконцентрированный, скрупулезный собранный сообразительный статусный стойкий трезвомыслящий тщательный убедительный уверенный устойчивый хваткий целеустремленный честолюбивый экстравагантный элегантный энергичный для средней степени авантюрный авторитарный азартный артистичный, брезгливый, властный, властолюбивый, ворчливый, вызывающий, высокомерный, гневный, демонстративный, дерзкий, деспотичный, директивный, жизнерадостный, завистливый, злобный, игривый, импульсивный, искушенный, корыстный, креативный, манерный, меркантильный, наглый, насмешливый, независимый, нескромный, неуступчивый, обаятельный, обидчивый, оригинальный, праздный, привлекательный, придирчивый, раздражительный, раскованный, ревнивый, самодовольный, самолюбивый, самоуверенный, соревнующийся, спонтанный, темпераментный, «Успешный», «Харизматичный», «Хитрый», «Циничный», «Эгоистичный», «Экспрессивный», «Яркий». Для значительной степени. Агрессивный, алчный, бескомпромиссный, грубый, жадный, жестокий, замкнутый, злопамятный, злорадный, консервативный, мрачный. Недоверчивый, недовольный, неприветливый, ожесточенный, принципиальный, сердитый, скупой, строгий, требовательный, угрюмый, доминантный, замкнутый, злой. Влияние на личные и семейные отношения. Метапрограммный полюс сам ярко проявляется в личных и семейных отношениях. Во-первых, от вас будет требоваться повышенное внимание, при этом основные точки контроля и принятия решений будут замыкаться на себе. Отношения нужны для того, чтобы удовлетворить собственное самолюбие и доставить себе удовольствие, а уже потом, если этого удовольствия будет достаточно, то можно подумать и о партнере. Однако при любом варианте интересы партнера и сам партнер будут рассматриваться во вторую очередь. Нуждается в круге почитателей свое близкое окружение стремится превратить в этот круг, и отношения устанавливаются прежде всего с теми, кто готов быть в этом кругу почитателей. В семейной жизни в случае, если роли четко не распределены изначально, также перетягивает одеяло на себя и создает собственный культ личности. Если он играет роль Тихони, то даже в этом случае это не тихония, а серый кардинал, тонко и ловко манипулирующий людьми в собственных интересах. При этом расцветает, когда им восхищаются, оказывает знаки внимания, уважения, и укрепляют его и без того повышенную самооценку. Склонность к риску и лояльность Старается сохранять необходимый ему порог контроля, а значит, в целом склонность к рискованным действиям невелика. Она может увеличиваться в кураже и в погоне за удовлетворением собственного самолюбия и честолюбия. Так как человек с метапрограммой сам прежде всего думает о себе и собственных интересах, он имеет невысокий уровень лояльности и при благоприятных обстоятельствах всегда готов сменить основной, что без каких бы то ни было, угрызений совести, если это ему выгодно. Профессии и трудовая деятельность Данный метапрограммный полюс через влияние на интересы, личностные качества, ценности, образ жизни, мыслительные и поведенческие стереотипы человека направляет его профессиональную деятельность, связанную с управлением, творчеством, общественной жизнью, преподаванием и другим. Управленческая деятельность, директор, управляющий, менеджер, Творческая деятельность — актер, художник, дизайнер. Общественная деятельность — политик, депутат, работа в СМИ. Публичная деятельность — журналистика, ТВ, модель. Преподавание — преподаватель, тренер, бизнес-тренер. Адаптационные механизмы и сублимация. Ведущим признаком метапрограммы сам является стремление ко всеобщему вниманию для удовлетворения собственных эгоистических желаний и намерений. Безусловно, у человека с ярко выраженной метапрограммой эти тенденции неизбежно будут проявляться практически во всех контекстах его деятельности. Проанализируем влияние этих тенденций в ситуациях, требующих значительной выраженности других метапрограммных полюсов «система» и «другой». Итак, предположим, что успешный артист, сам, со значительным практическим стажем работы в этой профессиональной области, по каким-то причинам стал занимать должность ведущего разработчика IT-продуктов «система». Каким образом его характер, предыдущая деятельность и образ мышления отразятся на его новой работе и как это можно направить в конструктивное русло? Вначале стремление получать внимание сотрудников по работе будет выражаться в повышенной общительности и раскованности в новой среде. И если среда этого не примет, что бывает часто, Со временем это стремление будет перерастать в неформальное скалачивание новых групп внутри коллектива и поиск внутренних, что чаще, или внешних врагов. В общении с такими группами бывший артист, а теперь ведущий разработчик IT-продуктов, будет получать необходимое ему общение и иметь возможность доказывать всем, что он лучше. Обратим ваше внимание что если часто эти процессы перестают контролироваться руководством, а нужно всего лишь периодически останавливать такого человека, конструктивно указывая ему на ошибки в общении, то коллектив начинает разъедаться изнутри гражданской войной. Индивидуализм человека с выраженной метапрограммой сам, находящегося в контексте системы, будет проявляться в значительной избирательности доверия. Обязательно будут люди, которым доверие будет минимальным, и при возможности их будут гнобить и подставлять, и абсолютным. Им можно будет все, и их обязательно будут защищать и оправдывать за любые оплошности. Также будет весьма характерна избирательность в отношении к имеющимся правилам и нормам что-то обязательно выполняться не будет или они будут в значительной степени критиковаться. По крайней мере, их нарушение не будет являться чем-то сногсшибательным. Наработанный и заложенный в характер управленческий функционал будет проявляться в том, что со временем, скорее рано, чем поздно, бывший актер начнет прямо или косвенно давать рекомендации, кому и что делать, вне зависимости от их статуса и положения, и постепенно перетягивать одеяло принятия решений на себя. Творческая тенденция будет проявляться в нововведениях. Что-то обязательно должно поменяться, будут внесены коррективы, существующие регламенты и отношения. Общественная тенденция — будет отражаться в повышенной контактности, в стремлении к росконтекстных знакомствах, познакомить друзей со старой работы или членов семьи с новыми коллегами, а также в стремлении заниматься общественными делами, тем, что может касаться всех. Такой человек также будет стремиться отражать публичное мнение в управленческой коммуникации. Он будет стремиться представлять интересы своих коллег, в рамках организации и во внерабочее время. Склонность к преподавательской деятельности будет отражаться в его нравоучениях, снобизме, скепсисе и стремлении приумножить значимость собственного опыта и знаний. Рассмотрим и второй вариант, когда тот же самый артист, метапрограмма сам, будет работать, например, воспитателем детского сада, предполагающим значительную выраженность программы другой в этом случае тоже не избежать формального или неформального конкурса конфликта название лучшего воспитателя детского сада среди воспитываемых детей будут любимчики с которыми будут сюсюкаться и нелюбимчики которым будет подчеркнуто равнодушное отношение у первых также будут особые преференции а в отношении ко вторым — сухой формализм. Плюсы такого воспитателя заключаются в том, что он будет настраивать детей быть лучшими. Сильной стороной такого воспитателя также будет его желание быть значимым авторитетом для детей, его высокие творческие и общественные способности. В его группах будут постоянные конкурсы, шоу, и уж точно никогда не будет скучно. Заводилой будет именно воспитатель. Детский сад будет превращаться в театр, в котором режиссером будет воспитатель. Однако это долго не продержится, если такие начинания не будут цениться руководством, родителями и самими детьми. При этом насущные потребности детей, их возможные проблемы в общении и поведении будут игнорироваться и попросту не восприниматься. Воспитательный процесс будет превращен в шоу со всеми его плюсами — весело, креативно, просто и шумно, и минусами — однобоко, нестабильно и без упора на развитие. Факторы адаптации в профессиональной деятельности Первое. Многообразная профессиональная деятельность, связанная с учебными, исследовательскими, коммуникативными и творческими задачами, с быстрым, осязаемым и очевидным результатом. Второе. Возможность самостоятельной приоритизации задач, функционала и личной ответственности в профессиональной деятельности. Третье.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 Предпочтительная индивидуальная, а не командная ответственность. Крайне нежелательна возможность быть хоть в чем-то главном или лучшим. Седьмое. Наличие здоровой конкуренции и соперничества в коллективе. Восьмое. Работа на результат, а не на процесс. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое.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 Командная ответственность и подчиненные положения в строгой иерархичной структуре. Работа на команду в строгом соответствии регламенту. Шестое. Корпоративная культура по принципу уравниловки и сглаживания различий между сотрудниками. Седьмое. Работа, значительно ориентированная на процесс, а не на результат. Пример из литературы. Классическим примером характера, в котором важнейшей составляющей является метапрограммный полюс сам, является характер Печорина, прекрасно описанный в знаменитом романе «Герой нашего времени». В этом характере мы видим значительный эгоизм, стремление к доминированию и удовольствием, требовательность при легком отношении к потребностям других. Приведем небольшой отрывок из романа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 чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума точно так же, как человек с могучим телосложением при сидящей жизни и скромном поведении умирает от апоплексического удара. Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета. Но что за нужда? Ведь этот журнал «Пишу я для себя», и, следовательно, все, что я в него не брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием». Михаил Юрьевич Лермонтов, герой нашего времени. Рекламные слоганы и бренды Использование метапрограммного полюса сам в рекламе и брендинге широко распространено и касается значительной части товаров и услуг. Основной посыл в таких рекламных сообщениях касается развития индивидуальности, успеха, карьеры, статуса, развлечений, примата собственных желаний. Приведем несколько примеров. «Быть особенным. Каждую секунду». Маурис Лакруа. «Часы». Международный слоган. 2014 год. «Иногда соперников просто нет». Audi Q7 Quattro. Автомобиль. Реклама в Российской Федерации 2014 год. Не такой как все, такой как ты. Nokia Lumia 930. Смартфон. Слоган на территории Российской Федерации 2014 год. Я выбираю мой джин с гораздо большей осмотрительностью, чем слова. Гордонс Джин. Джин. Грузинские вина. Гордые, как грузины. Кинзмараули и другие грузинские вина. Девиз международной рекламы. 2008 год. Крутым парням крутой процент. Траст. Банк. Слоган вкладов от лица Брюса Уиллиса. 2011 год. Стать орком 80 уровня — это тоже карьерный рост. Альфа-банк слоган мужской карты 2009 год для нового тебя веко бытовая техника имидж слоган 2007 год все остальное компромисс Миэле бытовая техника имидж слоган забей на жажду живи по своим правилам спрайт газировка Слоган реклама в России, 2008 год. Энергия ярких эмоций. Борн. Энергетический напиток. Слоган реклама в России, 2009 год. Ярче, смелее, достойнее. Банк «Зенит». Имиджевый слоган, 2008 год. Страсть к совершенству. Deutsche Банк. Международный имиджевый слоган. Это будет полный бананас. Уже хочу. Джуси Фрут, жевательная резинка. Рекламная кампания в России 2007 год. Неповторимость в деталях. Ренессанс Moscow Хотел, гостиница. 2005 год. Играем, что хотим. Кекс ФМ, слоган радиостанции. 2007 год. Как никто другой. Sony. Видео, аудиотехника. слоган рекламной кампании. Попробуй сделать лучше. Стэнли. Встроенная мебель. 2007 год. Пора переодеваться и развлекаться. Метрополис. Торгово-развлекательный центр в Москве. 2009 год. Вас могут спутать со звездой. Мир кожи и меха сеть магазинов 2007 год оставьте себя в покое риксос royal спа слоган реклама в россии 2008 год кофе пробуждающее желание карт нуар кофе двойной объем двойное восхищение невея хэр и Кэр. Линейка средств для создания объема прически. Слоган для России, 2010 год. Романтический вечер, блестящий флирт, модный показ. Цвет губ скажет все. Max Factor, губная помада. Россия, 2009 год. Не дай себя остановить. Nike. Имиджевый слоган компании-производителя спортивной одежды и обуви. Подстройка и ведение — вопросы, на которые сам хочет получить ответы. Человек с выраженной метапрограммой «сам» часто является трудным переговорщиком, требующим индивидуального подхода и решений. Помимо обязательной подстройки по уже указанным нами ценностным установкам такого человека — Ему важно оказать неподдельное уважение и подчеркнуть ваши особенные отношения к нему, его статусу, авторитету и опыту. Также важно помнить, что это в значительной степени эгоистичные люди, любящие повышенное внимание к себе, а значит, часто довольно чувствительные к комплиментам и лести. Лучше, конечно, косвенные, чем прямой. Такие люди часто принимают эмоциональные решения, поэтому в беседе с ними не нужно скрывать и подавлять эмоции. Для того, чтобы склонить такого человека на свою сторону при обсуждении того или иного проекта, мы рекомендуем в своих презентациях и аргументах подчеркнуть ответы на следующие вопросы. В чем заключается его незаменимая роль в этом проекте? Как его авторитет и уникальный опыт будут учитываться в проекте? Почему вы обращаетесь с таким предложением именно к нему? Как он может участвовать в процессе реализации проекта и контролировать его? Кем и чем он будет руководить в этом проекте или в координации этого проекта? Чем вы ему можете быть полезным вообще? какие бонусы и преференции он получит во время и после реализации проекта. Как именно участие в проекте подчеркнет его исключительность. Итоги. Подводя итоги описания метапрограммы сам, еще раз подчеркнем ее сильные и слабые стороны.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 и манипулировать людьми. Некомандный игрок, одинокий волк. Второе. Чрезмерное желание находиться в центре внимания и постоянное перетягивание одеяла на свою сторону. Третье. Слабо восприимчив к обратной связи. Трудно переубеждаем, с трудом меняет точку зрения. Четвертое. Эмоциональная, субъективная, выгодная трактовка происходящих событий. Тенденция к преувеличению собственных достижений. Пятое. Трудно выдерживает последовательную монотонную работу. При возможности предпочитает схалявить, чем выложиться по полной. Испытывает слабость к удовольствиям и отдыху. Плюсы сам. Первое. Здоровый либо повышенный уровень эгоизма. Высокая самооценка и уровень притязаний. Стремление к лидерству и управлению. Умение требовать и подчинять. Второе. Умение красиво преподнести себя в обществе и коммуникации, создать впечатление успешного и авторитетного человека. Третье. Высокий уровень уверенности и готовность взять ответственность на себя. Амбициозность и целеустремленность. Четвертое. Инициативность, стремление к личной выгоде. Стремление к конкуренции и соперничеству. Жесткость в отстаивании собственного мнения. Пятое. Активен, легок на подъем, энергичен, мотивирован хорошо работает в ситуации многозадачности. Другой ⁇ общая характеристика. Стиль коммуникации, самопрезентации и реагирования на происходящие события характеризуется стремлением оказать внимание окружающим людям, подчеркнуть их важность, значимость статус, авторитет, либо какое-либо другое субъективно важное качество в данном контексте. Вообще не ориентирован на другую личность, интересы, потребности, отношения и ценности, которые концептуально имеют тенденцию становиться более актуальными и, возможно, важными по сравнению с собственными. Зачастую такой человек жертвует собственными интересами ради интересов других. Таким образом, метапрограмма «другой» способствует тому, что в ходе коммуникации человек будет искренне уделять внимание личности своего собеседника, стремится лучше его понять и принять, интересоваться его актуальными потребностями, переживаниями, опытом, увлечениями и прочим. Часто, но не всегда, описанные приоритеты опосредованно влияют не только на контекст коммуникации, но и на другие контексты, определяя вектор приложения собственных интересов, стремлений и увлечений. Поиск и оценка информации при принятии решений, а также их реализации – Зависит от стремления сохранить и улучшить отношения со значимыми для них людьми, наладить с ними контакт, сотрудничество и более тесные личностные отношения. Принятые решения согласуются с ключевыми людьми и всегда прямо или косвенно учитывают их интересы. Значительное количество времени и ресурсов тратится на то, чтобы найти комплексное решение, устраивающие все стороны и позволяющие со всеми сохранить добрые отношения. Таким образом, метапрограмма другой усиливает стремление человека к подстройке, к системе, поиску компромиссов, вариантов сотрудничества без максималистских решений. Это и будет оказывать решающее влияние при реализации принятых решений. Склонность к подстройке и компромиссным решениям оказывает влияние на цели полагания и планирования. Нередко бывает так, что цели человека с метапрограммой другой находятся под значительным влиянием значимых других. Попросту говоря, для того чтобы сделать что-нибудь хорошее для себя, человеку необходимо сначала сделать что-то хорошее для других. Собственные приоритеты в эти моменты менее значимы по сравнению с приоритетами других. Вследствие этого во многих случаях собственные приоритеты для него так и остаются непонятными. Также из-за этих особенностей он часто дает много обещаний, не совсем понимая, что ему будет стоить их реализация. Однако для того, чтобы сохранить хорошие отношения с человеком, он может наобещать нереального, после чего чувствовать себя виноватым, скрываться, извиняться и снова обещать. Таким образом, дедлайны чаще всего нарушаются из-за нечеткого понимания приоритетов и стремления к поиску комплексного решения с максимальной удовлетворенностью всех сторон. Данная метапрограмма развивает в человеке такие качества, как внимательность, Восприимчивость, лояльность, сотрудничество, скромность, эмпатия, забота, дружба, доверие и взаимопомощь. Эмоциональный фон разнообразен, мимика выразительна, но не бывает театральной. В беседе чувствителен к эмоциональным изменениям, склонен повторять эмоциональный настрой собеседника и заряжаться им. По этой причине для него большое значение имеют общая эмоциональная атмосфера и обстановка общения. В беседе часто сглаживает острые углы и разряжает напряженную обстановку, призывает стороны к компромиссу, избегает прямых конфликтов и в целом не конфликтен. Речь отличается меньшим количеством я высказываний и в гораздо большей степени посвящена другим, которым в коммуникации уделяется основное внимание. Метапрограммный полюс другой в значительной степени усиливает эмпатию и стремление мысленно встать на место собеседника, посмотреть на ситуацию его глазами. Это приводит к тому, что он воспринимает людей как важный и ограниченный ресурс, о котором нужно заботиться. Другой даже в самой трудной ситуации стремится сохранить хорошие отношения с окружающими людьми или, по крайней мере, не портить их и минимизировать негатив. Это человек, который всегда поддержит, поможет, заступится, позаботится, особенно если его об этом попросить. Более того, он сам будет предлагать свою помощь. Интересы людей и своего круга общения будут восприниматься им как свои собственные. Повышенного уровня притязаний и требовательности, как это наблюдается в метапрограмме «Сам», здесь нет. Напротив, более характерно снижение уровня притязаний, требований к себе и окружающим, несколько заниженная самооценка. Серьезным стрессом для такого человека являются ситуации, требующие бескомпромиссного отстаивания собственной точки зрения как единственно правильной, продолжительные жесткие конфликты, особенно с близким кругом, с разрывом отношений и значительным количеством негатива с противоположной стороны конфликта. На бытовом уровне таких людей называют отзывчивыми друзьями, божьими дуванчиками, скромнягами и другими. Внешний вид и окружение По внешнему виду человека эту метапрограмму определить сложно. Одежда соответствует контексту, не выделяется своим видом и качеством. Чаще всего не яркая, не броская, деловая. Она не выполняет задачу привлечения внимания и не концентрируется на подчеркивании индивидуальности. Гардероб нередко однообразен — и состоит из одежды одного-двух стилей. Уходу за одеждой уделяется должное внимание, но без излишеств. Макияжу, маникюру, парфюму и прически не уделяют так много внимания по сравнению с метапрограммой сам, однако их ценят и следят за ними. Для таких людей одежда — это далеко не самое важное в человеке. Человек оценит не за его одежды и маникюр, а за то, что у него внутри. Именно поэтому среди людей с метапрограммой другой крайне мало модников и идеально ухоженных представителей. Не являются ярыми любителями моды и новых модных стилей и трендов. Их одежда со вкусом, но скромная. Выделять их могут разве что аксессуары, в которых они чаще всего знают толк. Близкое окружение выбирается, исходя из критериев «я могу быть им полезен, он хороший и добрый человек, с ним я чувствую себя спокойно и защищенно, здесь меня принимают таким, какой я есть, без насмешек и критики. Меня здесь ценят, даже если я ничего не доказываю, здесь меня всегда поддержат и помогут». Рабочее пространство и место жительства не отличаются оригинальностью и дизайном. Часто имеется некоторое количество цветов и растений самых обычных сортов, по большому счету не для красоты и чего-то еще, а для того, чтобы за ними можно было ухаживать. Не менее часто есть домашние животные и, опять же, самые что ни на есть обычные, без претензий на оригинальность и эксклюзивность. Рабочее место оформляется и обставляется скромно, с заботой о людях, посетителях и коллегах, без излишеств. Отсутствуют фотографии с собой и с известными людьми. Информация о собственных достижениях минимальна. Иногда встречаются фотографии, не больше двух, с портретами близких людей, чаще членов семьи и родственников. Рабочее место прибрано хуже всего внешнюю чистоту и красоту таким людям поддерживать сложно, особенно длительное время. Образ жизни, характерное поведение. Поведение человека с метапрограммой другой отличается разной степенью выраженности скованности, стесненности, неуверенности и неагрессивности. В коммуникации не занимает ведущей позиции. Ведет себя вежливо, уважительно, внимательно, эмпатично. Практически никогда не идет на открытую конфронтацию или конфликт. Не разговаривает на повышенных тонах, в разговоре не давит, не обвиняет, не использует ругательств, терпелив, всегда внимательно слушает других, не перебивает и старается понять аргументацию партнера. Задает много вопросов, но при этом не говорлив. В конфликтных коммуникациях ищет компромисс. В большей степени склонен подстраиваться, чем вести и отстраиваться. Не любит находиться в центре внимания, чаще всего в таких ситуациях ведет себя скромно и скованно. Не стремится быть на виду. Особенно выражено это проявляется в статусной аудитории и при первом знакомстве. Имеет тенденцию повторять эмоциональный настрой, собеседника. Умеется переживать и делает это не для вида, а по-настоящему. Эмоционально чувствителен. На сильные эмоциональные всплески реагирует нервозно и старается их избегать. Таким образом, базовыми поведенческими установками человека с метапрограммой другой являются «Команда важна в любом деле», «Нужно хорошо понимать и относиться друг к другу», Любой человек является ценностью сам по себе, вне зависимости от обстоятельств. Интересы других людей могут быть более важными, чем собственные. Сотрудничество всегда лучше, чем эскалация и конфликт. Коллективная ответственность предпочтительнее индивидуальной. Перечисленные поведенческие установки, эмпатичность, внимательность и скромность – также отражается в образе жизни, который во многом основывается на близком круге людей, совместных интересах, целях и путях их достижения. По сравнению с другими полюсами метапрограммы, другой не стремится к руководящим должностям, предпочитая средние и низкие позиции, быть в тени лидеров, несмотря на то, что очень во многом их лидерство основывается на таких людях. В случае занятия руководящей позиции в подчиненных прежде всего видит людей, а не должностной функционал. При исполнении поручений или реализации управленческого решения будет стремиться к общему консенсусу смягчать острые углы. Большую роль в мотивации на достижение и реализацию проекта играет значимый человек, который ассоциируется с этим проектом. Это может быть руководитель, лидер, друг и другое, который должен быть авторитетным идейным вдохновителем этого проекта. В таких случаях другой работает мотивированно, быстро и с отдачей. При отсутствии такого лидера, либо при его низком авторитете и конфликтах с ним, рабочее поведение другого будет формальным и без отдачи. Целеустремленность во многом зависит от последовательности и требовательности значимого близкого окружения или человека. Если они сами будут последовательно требовать, направлять или просто говорить о важности того или иного события или дела от другого достижения результата, то он будет быстро достигнут. Если же таких людей не будет или они не будут этого делать — то целеустремленность и целенаправленность у другого будет сильно страдать. Неважно будет и с постановкой приоритетов в собственной деятельности. Поведенчески стремится к предсказуемости, социальному одобрению, мягкости и спокойствию. Не любит общий ажиотаж и кипиш, а также повышенный интерес к собственной персоне. В общении с людьми ведет себя скромно, несколько приуменьшая собственные достижения. саморекламой, самопиаром и самопродажей у него тяжело. В ситуациях, когда собственная точка зрения противоречит тому, что он слышит от менее компетентного человека, другой скорее промолчит, чем будет корректировать услышанное, поскольку с его точки зрения это может подорвать авторитет рассказчика при разочаровании в лидере или авторитете, может сознательно совершать мелкие подлости в отношении него, однако до грубых фолов никогда не дойдет. Из-за своей доверчивости и желания верить людям другой практически всегда готов изменить свое пошатнувшееся мнение о каком-либо человеке на более позитивное. Переубедить такого человека проще остальных. Именно поэтому он умеет признавать свои ошибки и исправлять их. Также он всегда искренне жалеет о совершенных им самим плохих поступках и ошибках и извиняется за них. Взаимодействие с людьми строит на основе взаимовыгодного сотрудничества, причем вопрос «кто главный?» является второстепенным не только на словах, но и на деле. Этот человек — который сплачивает и укрепляет команды, причем не перетягивая одеяло на себя. Иерархии предпочитает более динамичную гетерархию. Крайне редко страдает звездной болезнью. Более направлено получение гуманитарного образования и профессии, связанные с общением с людьми. В целом выбирает профессии, связанные с выполнением посреднических, учебно-воспитательных, исполнительных, и помогающих задач. Предпочтительная работа в команде с коллективной ответственностью и задачами. Избегает профессий с высоким уровнем риска, значительной персональной ответственностью, необходимостью принимать жесткие, бескомпромиссные решения, чрезмерных контактов с техникой и профессией, где важно свести человеческий фактор к минимуму. Способности и навыки Принятие решений подвержено влиянию значимого круга людей и во многом определяется их интересами. Человек с метапрограммным полюсом «другой» при принятии решений часто склонен согласовывать их с кругом близких, уважаемых и авторитетных людей, так или иначе, ища у них прямую или косвенную поддержку. Важные решения — всегда очень ответственные мероприятия, и в идеале эту ответственность надо с кем-то разделить. Так неосознанно думает человек с метапрограммой другой. Прерогатива отдается тем решениям, которые будут реализовываться ради другого или в компании с кем-то другим, важного для него человека. Такие решения будут осуществляться быстро и легко. Но, несмотря на это, все равно существуют тенденции к пересмотру решений и легкой непоследовательности. Эгоистические решения будут отодвигаться на задний план не только из-за того, что другой часто сам не знает, что он хочет и что ему надо, но и из-за того, что сначала нужно позаботиться о других, а потом о себе. Таким образом, Стрессом для такого человека будут ситуации принятия принципиального решения, в которых нужно раз и навсегда сделать выбор — либо я, либо он, они. Ситуация будет восприниматься тяжелой, когда нужно позаботиться о себе в ущерб другим и сознательно идти на жертву отношений, при этом официально и публично отстаивать собственные решения. Такие решения будут реализовываться со скрипом, с задержками и саботажем. Также повторимся, что человеку с метапрограммным полюсом другой в той или иной мере свойственно перекладывать ответственность на других. Именно поэтому он ищет поддержки у значимых людей. А если такой поддержки не находит то предпочитает ничего не делать, затягивая принятие решения, убивая его в бумажной волоките или других второстепенных факторах. К тому же, если для получения итогового результата нужно будет очень-очень постараться, он склонен перекладывать не только ответственность, но и реализацию решений на других, предпочитая оставаться в стороне. Дополнительно к этому, если принятие или и реализация решения нужно будет добиваться потом и кровью, вступить в конфликт и испортить отношения с кем-либо, человек с метапрограммой другой сделает все, чтобы избежать этих потерь, найти компромисс. Память. Легко запоминает информацию о людях и их непосредственном опыте хуже — математическую и техническую информацию. Также значительно лучше запоминает информацию, переданную от человека к человеку, а не от книги или другого носителя к человеку. Мотивация на учебу сильно зависит от преподавателя и отношений с ним. При хороших отношениях и высоком авторитете преподавателя учится легко и быстро, однако если с ним портятся отношения — или падает его авторитет, то это тут же негативно сказывается на учебе. Мотивация. На мотивацию также влияют люди из значимого близкого окружения. Сильно мотивирован, если его о чем-то попросит близкий человек или авторитет. Однако с течением времени эта мотивация заметно снижается. В целом легок на подъем, но высоко не поднимет. Чтобы замотивировать такого человека на что-либо, часто достаточно попросить его об этом по-человечески, объяснить, как сильно вы в этом нуждаетесь, как вы сильно ему будете благодарны и каким хорошим человеком он будет, если выполнит вашу просьбу. При этом не лишним будет сказать, что ничего уже решать не надо, надо лишь сделать. Творчество. Ярко выраженная коллективная стратегия творчества в творческой группе или команде. При этом творчество не отличается эпатажностью, общественным вызовом, бунтарством, провокационностью. Скорее оно посвящено вечному мудрому доброму. При этом собственные оценки результата этого творчества самые скромные и неброские. Как мы уже говорили, самопродвижением и самопиаром у таких людей часто бывают сложности вследствие присущей им скромности. На творчество оказывают сильное влияние авторитетные коллеги и примеры для подражания, которые не скрываются и которым оказывается должное уважение. Близкие люди чаще вовлечены в процесс творчества, либо он им и посвящен. Крайне редко критикует своих коллег по интересам и цеху. Творческий успех связан сотрудничеством с коллегами и авторитетными источниками, помощью и участием близких лиц и их конструктивной критикой. Творческий кризис часто является следствием испорченных отношений с коллегами, родственниками, любимыми и их неконструктивной критикой, отсутствием их поддержки. Конфликт Не конфликтен, стремится урегулировать все противоречия в конструктивных переговорах, причем так, чтобы все их основные участники остались довольны. В конфликте нерешителен, всегда готов к компромиссу и поиску взаимоприемлемого решения. Вынужденный идет на конфликт только тогда, когда он неизбежен и затрагивает его основные ценности никогда не действует на уничтожение, не оскорбляет и не унижает оппонента. Ценности и критерии. Ценности человека с метапрограммой «другой» связаны с отношением с человеком, стремлением его понять, помочь, проявить участие. Наиболее важные среди них — альтруизм, Близость, вдохновение, верность, внимание, воспитание, восприимчивость, гостеприимство, гуманизм, добросовестность, доброта, доверие, долг, дружба, забота, команда, лояльность, любовь, надежда, ободрение, обходительность, оптимизм, помощь, понимание, поощрение, почтение, преемственность, приверженность принятие, радушие, сдержанность, семья, симпатия, скромность, сотрудничество, чуткость, щедрость, эмпатия. Базовые убеждения картины мира. Кооперация и сотрудничество лучше индивидуализма и эгоизма. Помоги другому, и он поможет тебе. Если для вас это так важно, я готов уступить или согласиться на компромисс. Человека украшает скромность и сдержанность. Отношение человека к тебе можно проверить по тому, как он о тебе может позаботиться. Общее решение важнее индивидуального. Человек должен подчиниться коллективному решению. «Я могу ошибаться» поэтому внимательно слушаю, что мне скажут авторитетные люди. Цель не стоит того, чтобы ради ее достижения страдали люди. Нужно искать комфортный путь для достижения целей. Люди важнее газа, результата. Дедлайн важен только тогда, когда его нарушение причиняет существенные неудобства важным и близким людям. Не нужно вести себя, как балабол и шут. Нужно придерживаться этикета. Хорошая команда — залог успеха. Выстраивание отношений с людьми — это важная и ежедневная работа, которая рано или поздно принесет свои плоды. Если я знаю, что за человек передо мной, то всегда смогу его заинтересовать, что и требуется для прочных отношений. Нужно стремиться со всеми установить и сохранять хорошие отношения. Людьми нельзя разбрасываться. Обманывать их плохо. Исключения бывают только для хороших людей. Для плохих исключений не делаем. Речь и лингвистика. В речи часто используется местоимение второго и третьего лица. «Ты», «Вы», «Мы», «Он», «Она», «Они», «Для тебя», «Для вас» и другие. Большое количество вопросов касательно личности собеседника, а не делового предмета разговора. Часто использование имени в диалогах, называет собеседника по имени, ссылается на другие имена и источники. Периодический перевод темы разговора на других Из последних новостей у Ивана Ивановича завтра будет день рождения. Что будем дарить? Стремление использовать рамку умы даже там, где в этом нет надобности. Здравствуйте. Хотелось бы вернуть вам ваш товар, который я вчера у вас купил. Хорошо, что случилось? Нас не устраивает качество. Спокойные, дружелюбные интонации в голосе. Редкое использование грубых и жестких слов. Стремление использовать позитивные слова, желание подбодрить и поддержать собеседника. Незначительный уровень агрессии в голосе, либо его полное отсутствие. Значительная аудиальная подстройка говорящему, выделение голосом значимых критериев. Невербальные характеристики. Мимика активная, выразительная, служит для максимально искреннего отображения эмоционального фона. Эмоции разнообразные, живые, конгруентные, искренние, неутрированные и не театральные. Имеет склонность залипать, то есть окунаться с головой и долго не выходить в эмоциях печали и страха. Также характерны эмоции спокойствия и удивления. Одной из самых важных особенностей людей с выраженным метапрограммным профилем другой является стремление к автоматической невербальной подстройке к собеседнику во время коммуникации. В коммуникации чаще по сравнению с другими готов принимать более низкую по иерархическому статусу позицию. Жестикуляция обращена к человеку, с которым ведется разговор. Поза редко бывает закрытой. Жестикуляция плавная, нерезкая, мягкая. Походка часто бывает озирающаяся и неуверенная. Осанка часто не сохраняется, плечи сутулы. Стереотипы мышления. Предпочитает сотрудничество, не конфликтен, не эгоистичен, не требует повышенного внимания к себе. Адаптивен, высоко обучаем, конструктивен, является хорошим и внимательным собеседником. Имеет хорошие командные качества, устанавливает глубокий личностный контакт с людьми. Рабочие вопросы предпочитают решать налаживанием коммуникации, а не повышением эффективности и требовательности. Нетребователен в случае перегруза или необходимости трудового рывка Часто готов снизить уровень ожиданий и притязаний и начать халявить. Неэффективен в условиях повышенной требовательности, конфронтации и индивидуальной ответственности. Мышление направлено на познавательное общение с другими, гармонизацию отношений с ними, сотрудничество, взаимопомощь и поиск комплексных решений, устраивающих всех. Личностные качества характерны для человека с метапрограммой другой. Как и все остальные, метапрограммный полюс другой может иметь три степени выраженности. Для легкой степени выраженности метапрограммы другой характерны следующие личностные качества. Альтруистичный, беспокойный, благодарный, веселый, Воодушевляющий, восторженный, добродушный, дружелюбный, заботливый, командный, коммуникабельный, лояльный, любезный, мотивированный, наивный, нежный, ободряющий, общительный, оптимистичный, отзывчивый, переменчивый, поверхностный, подвижный, позитивный, поощряющий, Порывистый, приветливый, радостный, рассеянный, романтичный, самоотверженный, сердечный, скромный, смешной, тактичный, уклончивый, чувствительный, щедрый. Для средней степени. Бесконфликтный, верный, воспитанный, восприимчивый, встревоженный, Гостеприимный, грустный, гуманный, добросовестный, добрый, доверчивый, законопослушный, застенчивый, набожный, настороженный, нервный, обходительный, ожидающий, ответственный, пессимистичный, печальный, подозрительный, покладистый, почтительный, преданный ранимый, сговорчивый, сдержанный, сомневающийся, старательный, толерантный, тревожный, трусливый, услужливый, учтивый, флегматичный, этичный. Для значительной степени. Безотказный, бескорыстный, беспомощный, вялый, зависимый, запуганный, медлительный, Меланхоличный, невзыскательный, нерешительный, несамостоятельный, обиженный, послушный, разочарованный, растерянный, унылый, религиозный, смиренный, управляемый, тихий. Влияние на личные и семейные отношения Человек с метапрограммным полюсом другой ориентирован на установление длительных взаимовыгодных отношений, что и проявляется в его коммуникации и семье. В отношениях романтичен, внимателен, заботлив, учтив, ставит интересы партнера не ниже своих. Наиболее часто занимает ведомую позицию, однако в случае с комбинацией с рядом других метапрограммных полюсов может принять роль еврейской мамочки. В некоторых случаях настолько обволакивает свои заботы, что формирует с помощью хорошей постройки и рапорта своеобразную зависимость от себя у близких людей. Склонность к риску и лояльность отличается высокой лояльностью и преданностью, не склонны к риску и азарту,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 Учебно-воспитательных, исполнительных и помогающих задач Посредническая деятельность Продавец-консультант, официант, служба приема и выдачи товара, курьер, координатор Учебно-воспитательные задачи Учитель-воспитатель детского сада, няня Исполнительские задачи Ассистент, помощник руководителя, секретарь помогающие задачи, медсестра, педиатр, психолог. Адаптационные механизмы и сублимации Ведущим признаком метапрограммы «Другой» является стремление к созданию глубоких межличностных отношений, прочных команд, заботы об их развитии и эмоциональном настрое. Эти тенденции – особенно сильно проявляется в его профессиональной деятельности. Проанализируем их влияние в ситуациях, для успеха в которых требуется проявление других метапрограммных полюсов этой метапрограммы — сам и система. Рассмотрим ситуацию, в которой воспитатель детского сада, другой, с большим стажем работы по специальности в силу тех или иных причин и обстоятельств, которых мы касаться не будем, поменял основной вид деятельности и стал заниматься сольной карьерой эстрадного певца — сам. Прежде всего, у теперь уже бывшего воспитателя следует отметить значительную долю неуверенности в собственных силах. И не из-за того, что он попал в совершенно неизвестную для него область, а из-за того, что людям с метапрограммой другой в целом свойственно некоторое чувство неуверенности в собственных силах и правильности принимаемых решений. Но, допустим, его поддержали коллеги, друзья, семья, и вот он стал выступать на сцене с сольными программами. Однако чаще всего этого не хватает для того, чтобы пробиться в узнаваемые персоны, в этой сфере деятельности, и уже очень скоро задор на достижение, даже если он и был, начнет пропадать. И яркая фишка, которая должна отличать его на фоне его новых коллег, так и не будет найдена. Высокий уровень доверчивости достаточно быстро приведет его к ситуациям нарушенных обязательств и разочарований, а это будет способствовать тому, что в нем будут теперь укрепляться Имеющие у него свойство характера, выражающееся в стремлении выполнять посреднические, учебно-воспитательные, исполнительные и помогающие функции. Это поможет ему без каких бы то ни было нареканий выполнять рекомендации продюсера, хотя найти его будет крайне сложно, организаторов мероприятий, помогать им в их нелегкой деятельности. Но сами по себе... Выступления будут оставлять желать лучшего. Человек по-прежнему будет чувствовать себя неловко на публичных мероприятиях, вечеринках, кастингах, прослушиваниях. Таким образом, добиться успеха на поприще эстрады у человека с ярко выраженным метапрограммным полюсом другой — мало шансов. Применить его сильные личностные качества в данном контексте крайне сложно. Рассмотрим второй вариант. Воспитатель детского сада, метапрограмма «Другой», приходит работать в компании ведущим разработчиком IT-продуктов. В этом случае ему будет где применить свои сильные личностные качества. В коллективе айтишников, которые практически не обращают внимания на коллективную жизнь в собственном отделе. Первое, что будет делать человек – с метапрограммой другой, налаживать межличностную коммуникацию как внутри отдела, так и между сотрудниками отдела и собой. Будет выяснено, кто и как к кому относится и почему. Рано или поздно это приведет к тому, что существующие в коллективе открытые и скрытые конфликты будут сглаживаться а между конфликтующими сторонами, бывший воспитатель — будет стремиться прийти к взаимопониманию. Также он постарается возглавить тренд на налаживание психологически благоприятной атмосферы в коллективе и отношений внутри команды. Крупные проекты на этом рабочем месте новому члену команды реализовать не удастся. Зато будет реализовано много полезных, но небольших задач. Автоматически — будет включаться стремление к выполнению исполнительских и помогающих задач. Такой специалист найдет себя и будет эффективен на вторых ролях в качестве помощника-исполнителя у главного специалиста отдела. На новом рабочем месте его ведущие тенденции будут проявляться следующим образом. Посредническая деятельность – Налаживание отношений в коллективе прямыми и косвенными путями, создание и сплочение команды, решение внутри командных конфликтов и противоречий. Учебная воспитательная склонность будет налаживать контакты с каждым членом команды и рано или поздно давать рекомендации относительно их внерабочей жизни. Исполнительские и помогающие тенденции будут проявляться в стремлении помочь реализовать маленькие задачки и чем-то простым облегчить жизнь своим коллегам. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое. Коллективная ответственность при работе в команде с хорошим психологическим климатом. Второе. Работа с людьми, а не с техникой, не требующая активной публичной деятельности и постоянного нахождения в центре внимания. Третье. Наличие круга соратников, помощников, лидеров, идейных вдохновителей с высоким уровнем доверия и авторитета. Четвертое. Профессиональная деятельность с понятным, быстрым и осязаемым итоговым результатом. Короткие проекты. Пятое. Демократичная корпоративная культура с хорошей циркуляцией обратной связи. Социально ориентированная компания, которая высоко ценит лояльность сотрудников. Шестое. Возможность поддерживать и развивать дружеские контакты с коллегами во внерабочее время. Факторы дезадаптации – профессиональной деятельности. Первое. Индивидуальная ответственность, работа в одиночку, либо в команде волков с постоянными конфликтами в команде. Второе. Работа с техникой или цифрами при наличии постоянной публичной деятельности. Третье. Жесткая конкуренция или нездоровая обстановка в коллективе. Наличие оппозиции в команде. Четвертое. Длительные проекты с труднопредсказуемым результатом. Необходимость постоянно отстаивать и обосновывать собственные решения. Пятое. Жесткая корпоративная культура с четкой иерархичной структурой. Высокая сменяемость персонала и отсутствие костяка команды. Шестое. Невозможность дружеских контактов с коллегами по работе. Пример из литературы. Классическим описанием характера с ведущим метапрограммным полюсом «Другой» можно считать образ Сони Мармеладовой из произведения «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Забота, жертвенность, кротость, стремление быть правильной и хорошей — все это входит в ведущие признаки этого метапрограммного полюса.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 Чувство беспомощности и обиды, мучительности снило ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Рекламные слоганы и бренды. Использование метапрограммного полюса «другой» в рекламе и брендинге широко распространено и касается значительной части товаров и услуг. Основной посыл в таких рекламных сообщениях касается развития сотрудничества семейных ценностей, дружбы, заботы, безопасности и предсказуемости. Приведем несколько примеров. Для тех, кто ждал и верил. Лозунг новых цен в салонах дилеров «Вольво», 2009 год. «Своих не бросаем». РАД. Российское автомобильное товарищество. Техническая и правовая помощь на дорогах. Слоган российской компании, 2008 год. Банк вам в помощь. Банк Москвы. Имиджевый слоган, 2007 год. «Нам важно, что вам важно» — Сбербанк, Имидж слоган, 2009 год. «Не доверяй людям» — Валберг, сейфы. «Это проявление моего уважения, это проявление моей заботы» — Вестерн Union, денежные переводы, Слоганы рекламы в России, 2007 год. Работаем с финансами, думаем о людях. Международный Московский банк. Имиджевый слоган 2007 год. Созвучий с природой, в согласии с собой. Святой источник. Минеральная вода. Эльдорадо. Кредит как вам надо. Эльдорадо. Сеть магазинов электроники и бытовой техники. Слоган кредитной программы 2008 год. Давать самое лучшее. Чибо, кофе. Имиджевый слоган в России. Нам с вами по пути. 1С, аудиокниги. Слоган рекламы в России. 2008 год. Ваша киска купила бы Вискас. Вискас корм для кошек. Имиджевый слоган. Пристегните самое дорогое. Пристегнитесь сами. Слоган социальной рекламы, призывающий пристегиваться в автомобилях. Пристегнутый ты Бир. Расслабься. Мы поможем тебе. IF. Страховая компания. Международный его слоган. 2008 год. Ваша группа поддержки. Комплевит. Витаминно-минеральный комплекс. Слоган рекламы в России 2008 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с метапрограммой другой хочет получить ответы. Человек с выраженной метапрограммой другой практически не бывает бескомпромиссным переговорщиком. Осложнения могут встречаться тогда, Когда он будет считать, что своими действиями вы осложняете жизнь близких для него людей. В целом, в переговорах такие люди стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству и не приходят на переговоры с позицией силы и давления. Часто им сложно ответить твердое «нет» на вежливую просьбу партнера. К тому же, даже если это произошло, то через некоторое время ответ может измениться. Тем не менее, в переговорах с таким человеком рекомендуем прямо и косвенно ответить на следующие вопросы. Чем для вас важна помощь вашего партнера? Как вы сильно будете ему благодарны, если, когда он выполнит вашу просьбу, и как сильно вы рассчитываете на его помощь? В чем заключается польза вашего проекта? как много для вас значит этот человек и его помощь. Кто еще, кроме вас, будет ему благодарен за положительное решение? Почему это нужно делать уже сейчас? Итоги. Завершая писание метапрограммного полюса «другой», еще раз подчеркнем его сильные и слабые стороны. Минусы «другой». Первое. Присутствие некоторой неуверенности в собственных действиях, мыслях, выводах, решениях. Стремление избежать принятия на себя полной ответственности за происходящие события. Второе. Мягкость и легкая уступчивость в переговорах. Ради сохранения личных отношений с партнером всегда готов идти на компромисс. Третье. Невысокая толерантность к значительным нагрузкам, форс-мажорам и периодам максимальной мобилизации. При выборе между сложным результатом, над которым нужно поработать, и комфортным процессом его достижения, предпочтет второе. Четвертое. Невысокие лидерские данные. Не любит жестких решений и жесткой силовой политики. Старается быть в тени лидера. Зачастую неумение показать себя в обществе и создать нужный имидж. Пятое. Трудности с личным целеполаганием и собственными целями. Зачастую не уверен в собственных приоритетах и поставленных целях. Шестое. Тенденция скромности и заниженной самооценки. Плюсы другой. Первое. Командный игрок. Умеет создавать, управлять и реорганизовывать команду, заботиться о ее развитии и хорошем психологическом климате в коллективе. Отзывчив, добр, коммуникабелен. Второе. Склонность к долгосрочным и комплексным решениям с учетом мнений всех сторон переговоров. Центрирован на взаимовыгодном сотрудничестве, избегает переговорных ситуаций win-loss. Третье. Высокая ориентированность на людей. Умеет хорошо разбираться в людях и устанавливать с ними взаимоотношения. Бережет своих людей команду, лоялен ей. Идея предательства и использования слабости людей в собственных целях отсутствует. Всегда дает второй шанс. Четвертое. Высокие координационные и коммуникативные способности публичной деятельности всегда предпочтет роль серого кардинала, преданного своему лидеру. Пятое. При личном карт-бланше и хороших отношениях с непосредственным руководителем крайне ответственен и результативен. Шестое. Высокая обучаемость и восприимчивость к обратной связи. Система. Общая характеристика. Стиль коммуникации, самопрезентации и реагирования на происходящие события характеризуется стремлением получить интересующую человека информацию, структурировать коммуникацию, уменьшить ее эмоциональную составляющую и вообще в целом человеческий фактор. Точкой отсчета во всем должна быть логика. В общении преимущественно ориентированы на информацию, логичность мыслей и аргументов, понимание, общую структуру и иерархию. Значительно выраженный метапрограммный полюс-система приводит к стремлению минимизировать эмоциональные проявления за счет увеличения логической и информационной составляющей. В коммуникации такой человек — будет рассматривать других не более, чем источник нужной для него информации, а не как полноценного человека. Ничего личного, только информация. Это будет приводить к снижению коммуникативных навыков, однако при этом аналитические навыки и навыки поиска и оценки информации будут весьма высокими. Принятие решений осуществляется на базе всестороннего анализа имеющейся информации, однако может значительно принижаться значимость субъективных факторов, межличностных и индивидуальных особенностей. Принятые решения стремятся к объективности, минимизации человеческого фактора и четкости в понимании причин принятия такого решения. Причинно-следственные связи рулят. Каждое решение имеет абсолютно четкие причины – основанные на логическом, цифровом, структурном, а не на эмоциональном описании и анализе происходящего. Склонность к аналитичности и объективности будет оказывать значительное влияние на целеполагание и планирование. Во-первых, это не будет делаться быстро. Во-вторых, будут определены критерии, по которым будет приниматься решение. В-третьих, предварительно будет проанализировано несколько альтернатив и оценена информация из неперсональных источников — интернет, аналитика, статистика. В-четвертых, будут браться в расчет только объективные факторы, которые можно измерить при исключении субъективных — личностных ресурсов, качеств и характеристик. При наличии сложностей на каком-либо этапе решение будет откладываться. Планирование часто детально, последовательно и алгоритмично, при этом учитывает большое количество объективных факторов. Дедлайны нарушаются по причине субъективных факторов, которые в планировании не участвуют и которые, понятно, всегда сильно вмешиваются в реализацию. Эмоциональные проявления не выражены, Эмоции подавляются и в целом проявляются слабо и однообразно. В связи с этим в стрессовых ситуациях нередко страдает их контроль и происходят негативные эмоциональные взрывы. В нормальном состоянии избегают проявлять эмоции, контролируют мимику, покерфейс, сторонятся интенсивных эмоциональных переживаний, предпочитая наблюдать за ними со стороны. Речь информационно насыщена, фактологична, структурна, последовательна и находится в одном неизменном стабильном ритме, часто совершенно неэмоционально. В коммуникации предпочитают держать дистанцию и крайне мало обращают внимание на невербальные характеристики своего поведения, сосредоточиваясь на смысловой нагрузке собственных слов. Данная метапрограмма развивает в человеке аналитические, исследовательские и организаторские навыки, расширяет кругозор, а также несколько снижает эмпатию и коммуникативные навыки. Это превращает таких людей в своеобразный суперкомпьютер, задача которого — считать, анализировать, организовывать и как можно меньше контактировать с людьми. Именно они являются классическими компьютерщиками, сидящими целыми днями за компьютером. Метафорично, их жесткий диск переполнен большим количеством информации, которая им никогда не пригодится и которую они даже не знают, как использовать. Несмотря на широкий кругозор, хорошую память и высокую обучаемость, их знания и навыки в обычной бытовой жизни — могут быть довольно низкими, вплоть до того, что они сами вполне не смогут разобраться и понять, куда нужно сыпать стиральный порошок в стиральной машине. Редко устанавливают личные эмоционально значимые контакты. Привыкли держать всех на равноудаленном расстоянии от себя. Часто именно это и приводит их к осложнениям в семейной, личной и интимной жизни. Значительным стрессом для людей с выраженным полюсом системы будут ситуации высоких эмоциональных всплесков с невозможностью диссоциироваться, отстраниться от них. На бытовом уровне таких людей часто называют мегамозг, компьютер, калькулятор и тому подобное. Внешний вид и окружение Во внешнем виде эта метапрограмма проявляется в стремлении к простоте, комфорту, функциональности и вне контекстуальности. Такую одежду можно одеть куда угодно, поскольку она подходит на все случаи жизни. Она не яркая, не строгая, не обтягивающая, в спокойных, чаще серых тонах и прежде всего выполняет, как считают такие люди, Основной функцией одежды, а не второстепенные, выделение, привлечение внимания, корректировка фигуры, создание образа. Этому всему уделяется мало внимания. Разнообразия в стилях одежды нет. В основном она однообразная одной цветовой гаммы, одной фирмы, одного состава. Уходу за одеждой внимание практически не уделяется. Считается вполне нормальным носить неотремонтированную одежду. По большому счету, не так редко встречается и такая установка, что вообще не важно, что надето, лишь бы хоть что-то было надето. Макияж, маникюр, прическа, духи и другие детали, создающие и дополняющие образ, чаще всего не доходят до внимания человека с метапрограммой система. Это все, либо как придется, либо остается по остаточному принципу. И уж точно, что в случае нехватки времени этим можно пренебречь. За тенденциями моды не следят и сторонятся модных трендов. Таким образом, хоть и не хочется рисовать образ неряшливого ученого, поскольку это все-таки утрированное описание метапрограммы система. Но какие-то важные аспекты этого образа у такого человека обязательно будут. Близкое окружение выбирается, исходя из критериев, чем конкретно он может быть для меня полезен, у него такие же интересы, что и у меня, он ценный источник информации, он знает больше, чем остальные, он предсказуем и не интригует. Поскольку у них в целом Личностная привязанность к кому бы то ни было по сравнению с другими выражена более слабо, они любят кооперироваться с людьми, подобными себе, однако нужно понимать, что в этом нет ничего личного. На рабочем пространстве и в квартире все самое ценное всегда должно быть под рукой на видном месте, и этому уделяется пристальное внимание. Это компьютер и то, что находится в шаговой доступности от него. На все остальное просто не обращается внимания. Из цветов и растений максимум, что может быть, несколько кактусов. Домашних животных чаще всего нет. На рабочем месте либо творческий беспорядок, либо все очень тщательно убрано и выстроено, промежуточных состояний не бывает. Образ жизни и характерное поведение Поведение характеризуется незначительным проявлением эмоций, легкой холодностью и отстраненностью от коммуникации, желанием наблюдать за ней, а не участвовать. Еще одной из важных особенностей является то, что в коммуникации у них практически отсутствует какой бы то ни было интерес к людям, как к личностям. В общении сильно не вовлекаются, не но всегда могут вставить в разговор несколько вполне уместных фактов. В конфликте им важно понять не то, кто прав, а то, чья информация правильнее. Таким образом, в конфликте он всегда перепроверит полученную информацию и будет действовать в соответствии с результатами этой проверки. Именно поэтому Конфликт для таких людей не связан с личностью оппонента, а больше связан с его аргументацией. Такие люди, как никто другой, умеют отделять человека от его поведения и аргументов. Больше любят профессиональные дискуссии, а не разговоры по душам, которых они избегают, потому что не знают, что сказать. Не любят разговоры без дела и ни о чем. В более статусной компании занимают выжидательную, наблюдательную позицию. Слабо реагируют на эмоциональные изменения участников коммуникаций. Имеется тенденция к некоторому повышению алекситимии и снижению эмпатии. Стараются контролировать эмоции, выражение своего лица и мимику или стандартизировать — это выучить и демонстрировать — определенные эмоциональные, поведенческие и речевые паттерны реагирования в стандартных, в кавычках, ситуациях. Таким образом, основные поведенческие установки человека с выраженной метапрограммой «система» можно описать следующим образом. Логика превыше всего. Все можно писать логически, а эмоции только мешают этому. Во всем есть свои принципы и правила, нужно им следовать. Во всем есть свои закономерности, их нужно знать и пользоваться. От собственных принципов не отказываются, какими бы неудобными они ни были. Ничего личного — это только бизнес. Ничего личного — все должно быть по правилам, принципам, понятиям и другое. Холодная голова — лучшее горячего сердца склонность к логике, структурности и некоторая отстраненность откладывают чувствительно отпечаток на их образ жизни. Во-первых, все должно быть обосновано и иметь свою причину. Это значит, что любое свое действие, выбор или покупку необходимо обосновать и доказать, что выбранный вариант самый лучший по таким-то критериям. Во-вторых, Структурность будет проявляться в четкой и последовательной иерархизации целей и задач. Всегда будут разделяться важные второстепенные, которыми можно пренебречь. К карьерному росту активно не стремится, однако при достижении высоких позиций предпочитает рассматривать своих подчиненных не более чем функцию или, если хотите, винтик, и не испытывает никаких угрызений совести, При расставании с персоналом. Не привык мотивировать собственных подчиненных, поскольку считает, что они и так должны работать и выполнять то, что написано в должностных инструкциях. При исполнении поручений или реализации собственного управленческого решения основывается на четком понимании критериев достижения цели и ключевых точках проекта. На его мотивацию Влияет возможность находиться в стороне, не делать грязных фронтовых дел, наблюдать со стороны, оценивать и корректировать процессы реализации цели. Также важно реализовать схему, обкатать тактику, найти алгоритмичный путь решения проблемы, которым потом можно будет пользоваться, но уже не задумываясь. Целеустремленность сильная, внимание не отвлекается от поставленных приоритетов, которые последовательно реализуются. Медлительность их реализации и срывы дедлайнов больше связаны с тем, что такие люди чаще более рефлексивны, чем активны. И для того, чтобы они сделали очередной шаг, их нужно подталкивать. Стремятся к определенности и предсказуемости – поддержание собственных паттернов и привычек, которые часто являются их второй натурой и крайне устойчивы. Не любят сентиментальности, избегают проявлять нежность и заботу. При этом раз в месяц или два нуждаются в выпуске пара, чаще всего через какие бы то ни было экстремальные ощущения, экстремальный спорт или чувство риска. В общении с людьми ведут себя однообразно, предсказуемо, в соответствии с общим поведенческим паттерном или ролью. Периодически любят давить интеллектом, причем без определенной цели. На разговор настроены внимательно, слушают и запоминают аргументы партнера, несмотря на то, что часто могут показывать обратное. Взаимодействие с людьми строится на основе холодного расчета. Предпочитают общаться с теми, с кем это выгодно на данный момент. Однако из-за несколько сниженных коммуникативных навыков нередко у них это совершенно не получается. В рабочих отношениях предпочитают четкую понятную структуру с подробно описанными должностными инструкциями и полномочиями. Имеют технический склад ума, и предпочитает получать техническое, экономическое или юридическое образование. В целом выбирает профессии, связанные с выполнением аналитических, управленческих, нормативных и операторских задач. Предпочтительная работа с техникой, цифровыми и графическими данными, правилами и нормами. Избегает профессий, которые связаны с активной публичной деятельностью, и значительным человеческим фактором. Работе с людьми предпочтут работу с компьютером, техникой или бумагами. Способности и навыки Принятие решений основано на трех факторах. Всестороннем анализе проблемной ситуации, поиске и описании критериев, по которым будет оцениваться решение проблемной ситуации и поиски паттерна или закономерности, объяснялки, объясняющей само решение и ситуацию. Иногда к этим трем пунктам прибавляется четвертый, действуем так, как написано в уставе или положено по протоколу. Предпочтение отдается тем решениям, которые соответствуют указанным выше критериям. При отсутствии ответа на каком-либо пункте решение откладывается на неопределенное время. Важными критериями при принятии решений являются системность, эффективность, результат, закономерность, приемлемость. Принимаемые решения мало зависят от настроения, а имеют под собой четко понимаемые основания. Поэтому решения не меняются, пока эти основания не будут пересмотрены, а это происходит не быстро и не часто. Системные люди в гораздо меньшей степени, чем сам и другой, в случае неудач снимают с себя ответственность и переносят ее на других. Если это и делается, то ответственность переносится на внешние обстоятельства относительно объективного характера. Решения, в которые вмешиваются личные отношения, неприязнь, конфликты и необходимость полного эмоционального вовлечения в них — будут вызывать значительный стресс. Не менее стрессовыми будут решения, раскрывающие и показывающие его личное отношение к ситуации или человеку, например, решение жениться. Фрейм планирования длителен, ориентирован на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Память. Легко запоминают информацию о цифрах, конкретных показателях, фактах. Хорошая память в отношении технической и математической информации. Хуже даются гуманитарные предметы, особенно языки. Мотивация на учебу зависит от того, насколько изучаемый предмет попадает в личные интересы. Часто имеют какой-либо излюбленный предмет или даже страсть изучения. Это может быть практически все, что угодно — От динозавров и истории до автомобилей и марк. Отношение с преподавателем практически не влияет на эффективность обучения. Мотивация В целом мотивация таких людей трудно поддается прогнозу, поскольку имеет множество особенностей. Большое значение в мотивации имеет понимание практичности, логичности, правильности эффективности поставленной цели. Важен мотив создания автоматических систем и схем, которые могли бы длительно работать самостоятельно. Творчество. Творчество проявляется в интеллектуальной сфере в создании схем, механизмов, систем, концепций и тому подобного. Другие виды творчества таких людей не интересуют не нуждается в творческой команде, чаще работает один. На творчество сильные влияния оказывают своеобразные фиксации, идеи фикс, вокруг которых выстраивается творческий процесс. С вниманием интересуется творчеством коллег и аналогами собственного творчества. Творческий успех связан с отсутствием отвлекающих факторов, развитием идеи ФИКС и наличием системного анализа близких тем. Творческий кризис возникает вследствие постоянного психоэмоционального напряжения и постоянных отвлекающих факторов, мешающих концентрации внимания. Конфликт Идет на конфликт в случае возникновения объективного конфликта интересов и невозможности структурного разрешения ситуации. В конфликте склонен занимать максимально возможную объективную точку зрения и не поддаваться эмоциям. Конфликт возникает при пресечении оппонентам определенных красных зон, тех, о которых ему было заведомо сказано. Ценности и критерии Основные ценности и критерии человека с выраженной метапрограммой система концентрируются вокруг аккуратности анализа, выгоды, гармонии, здоровья, интеллекта, качества, контроля, логики, надежности, опыта, организованности, осторожности, перспективности, последовательности, прагматизма, практичности, прибыли, продуктивности, профессионализма, работоспособности, рассудительности, рациональности, результативности, репутации, Спокойствия, справедливости, управления, уравновешенности, целесообразности, экономии, эффективности. Базовые убеждения картины мира. Все в этом мире подлежит анализу и систематизации, или должно подлежать. Логика и интеллект гораздо важнее эмоций и чувствительности. Эмоции постоянно сбивают с мыслей, они только мешают. В идеале они вообще не нужны. Правила, принципы и закономерности важнее индивидуализации. Все должны соблюдать правила, хотят они того или нет. Все решения принимаются на основе детального анализа всех плюсов и минусов. Личные отношения — И все, что относится к человеческому фактору, нужно исключить. Неважно, как я к тебе отношусь, важно, чтобы все было по правилам и эффективно. Сначала нужно подумать и все взвесить, а потом уже делать. Работник — это не человек, а функция. Неважно, кто ее реализует, важно, чтобы она реализовывалась. Все в этом мире имеет свою структуру, понимая ее, можно управлять этим миром. На работе нужно работать, а не дружить. На работе личные отношения необходимо минимизировать. Факты, выстроенные в закономерности, — лучшие доказательства. Общение с людьми не является самоцелью. Людей оценивают не потому, как они общаются, а потому, что и как они делают. Факты и полезная информация — единственное, зачем нужно общаться с людьми. Закон суров, но это закон. Любые личные отношения — это прежде всего деловые отношения. Проявлять эмоции — это слабость. Зачем мне быть слабым? Речевые, паттерны и лингвистика. В речи часто используется большое количество номинализации, понимания, реализации задания, свойств и прочее и неопределенных референтных индексов — эксперты, специалисты, работники, финансисты и прочее. Значительное использование ярлыков, стандартов, оценочных суждений в повседневной жизни — Это банально, это неправильно, глупости и прочее. Излишнее детальное теоретизирование о масштабных концепциях и системах. Монотонный сухой голос с постоянной интонацией без изменений в громкости. Часто носовой акцент. Незначительное количество голосовых модуляций, темп, ритм и скорость голоса однообразны. Немногословность — Сменяющиеся редкими периодами разговорчивости на интересуемую тему. Частые переводы разговора на третью сторону, не участвующие в коммуникации, либо ссылки на правила и нормы. Послушаем, что скажут эксперты в соответствии с уставом. Невербальные характеристики. Мимика неразнообразна, шаблонна, невыразительна. Вообще не стараются минимизировать свои мимические и эмоциональные проявления. При этом уровень управления и контроля собственной мимикой и эмоциями часто невысок. Интенсивность проявления эмоций снижена, однако при возникновении эмоции часто так называемые «залипания». Длительное сохранение соответствующей эмоциональной реакции. Периодически, примерно один раз – полтора-два месяца или чаще, в зависимости от стрессогенности окружающей обстановки, им требуется эмоциональный утилизатор, выпуск из себя накопленных эмоций и агрессии, что часто происходит путем занятий экстремальными видами досуга или полного ухода в компьютерные игры. Наиболее характерные эмоции спокойствия, презрения и отвращения. Жестикуляция незначительная, сухая, оборонительного характера. В коммуникации сохраняют собственную дистанцию и сами не нарушают дистанцию партнера. Часто избегают прямого зрительного контакта с партнером. Телесно несколько скованы, слегка неуклюжи и неловки. Походка рубленная, быстрая. Вообще избегают быстрых движений и занятий спортом. Стереотипы и мышления живут нормами, принципами, правилами, стандартами, привычками и не собираются их менять. Не стремятся к близкому межличностному общению. В разговоре часто занимают наблюдательную позицию, держат дистанцию, не вовлекаясь в диалог. Плохо адаптируются в новом коллективе, не командный. Рабочие вопросы решают путем написания стандартов, планов, распоряжений, записок. Формалисты, если для начала действий нужно письменное распоряжение, то устного будет недостаточно ни при каких обстоятельствах. Мышление ориентировано на поиск нужной информации и фактов. В практической работе направлено на создание работающих схем, систем, алгоритмов и долгосрочных решений. Личностные качества, характерные для человека с метапрограммой системы. Метапрограммный полюс система также имеет три степени выраженности. Для легкой степени выраженности метапрограммы системы характерны следующие личностные качества. Аккуратный, деловитый, интеллектуальный. Корректный, логичный, мужественный, наблюдательный, организованный, осведомленный, осознанный, осторожный, перспективный, прагматичный, практичный, предсказуемый, предусмотрительный, приземленный, прогрессивный, продуктивный, работоспособный, развивающийся, разносторонний, рациональный, результативный, скрытный. Точный, упорный, экономный, эффективный. Для средней степени. Анализирующий, бережливый, беспристрастный, дальновидный, дисциплинированный, задумчивый, зажатый, закомплексованный, знающий, интеллигентный, исполнительный, культурный, методичный, неловкий, неопрятный неторопливый, неуклюжий, образованный, осмотрительный, подготовленный, последовательный, постоянный, разумный, рассудительный, руководящий, серьезный, спокойный, справедливый, стабильный, традиционный, удовлетворенный, управляющий, уравновешенный, ученый, хозяйственный. Для значительной степени безнравственный, безразличный, индиферентный, инертный, молчаливый, невозмутимый, объективный, откровенный, пассивный, правдивый, равнодушный, скучный, терпеливый, хладнокровный, честный. Влияние на личные и семейные отношения Системный человек рассматривает личные семейные отношения с точки зрения их соответствия избранным им правилам и принципам, которые зависят от его воспитания, жизненного опыта и опыта предыдущих отношений. В отношениях человек будет стремиться соблюсти баланс интересов между собой и партнером. Отношения будут рациональными, эмоций и чувств будет мало, Стиль коммуникации между партнерами будет деловой, с периодическими приступами сентиментальности, а не близкий. Склонность к риску и лояльность. Склонность к риску незначительно, не азартны, сохраняют трезвую голову даже в стрессовых ситуациях. Уровень лояльности средний. Профессии и трудовая деятельность. Метапрограммный полюс системы способствует тому, чтобы профессиональная деятельность человека концентрировалась вокруг выполнения аналитических, управленческих, нормативных и операторских задач. Аналитические задачи — аналитик, математик, экономист, инженер и другие. Управленческие задачи — управляющий, финансовый директор, IT-директор. Нормативные задачи — Юрист, бухгалтер, контролер. Операторские задачи. Работа с техникой, сопряженной с высокой степенью риска, диспетчер аэропорта, пилот самолета, машинист метро. Адаптационные механизмы и сублимации. Ведущими признаками метапрограммы «Система» являются стремление минимизировать влияние человеческого фактора на актуальные события жизни, повысить объективность получаемой информации, полагаться на логику и выровнять эмоциональный фон при невысоких коммуникативных данных. Эти тенденции оказывают значительное влияние на характер профессиональной деятельности человека. Проанализируем влияние характерных признаков метапрограммы-системы в ситуациях, для успеха в которых требуется проявление других метапрограмм — сам и другой. Для начала рассмотрим ситуацию, в которой ведущий разработчик IT-продуктов с большим стажем работы по специальности по той или иной причине стал заниматься сольной карьерой — сам. Как будет вести себя бывший IT-специалист в такой нетривиальной ситуации? Большое влияние на ситуацию — будет оказывать его не самые высокие коммуникативные качества. Это существенно снизит его способность установить нужные контакты и профессиональные знакомства, а также негативно скажется на качестве концертных выступлений. Стремление контролировать мимику и эмоции, а также уменьшить их влияние на коммуникацию, может сделать в значительной степени скучными для продюсеров и публики его самопрезентацию и манеру вести себя на публике. Добавим, что его желание жить по установленным четким правилам, мягко говоря, будет многократно нарушено, расширено и дополнено. Подведем итоги. Профессиональные контакты установлены не будут, поскольку в этой среде его будут воспринимать как скучного и неинтересного собеседника. Создать уникальный творческий образ и имидж будет также крайне сложно. Выступления будут без драйва, задора и посещаться только случайными слушателями. Вокальные данные тоже, скорее всего, будут не на высоте, однако это может быть компенсировано компьютерной обработкой и музыкой. Ко всему этому необходимо добавить влияние основных, профессиональных тенденций метапрограммы системы. Склонность пользоваться аналитикой и систематизацией будет способствовать получению хороших теоретических знаний о структуре, ключевых фигурах и тенденциях эстрады, однако практического применения этой информации находить не будет. Управленческие тенденции характера на фоне невысокой коммуникабельности также не смогут пригодиться на этом поприще – а приводить к сухим, оторванным от жизни распоряжениям. Норматива творческие тенденции будут способствовать значительному уклону в бумажную и юридическую составляющую процесса. Имеющиеся договоры и документы будут в порядке. Техника также будет на высоте за счет сильных операторских данных. Однако, увы, сольной карьере это не поможет. Максимум, что может произойти, это продажа небольшого количества записанных дисков среднее-низкого качества. Рассмотрим второй вариант, по которому бывший ведущий разработчик IT-продуктов, система, становится воспитателем детского сада, другой. Проанализируем, как те же самые тенденции и особенности характера будут отражаться в новой профессиональной области. Во-первых, у нового воспитателя отношение ко всем детям будет равное. Не будет любимчиков и нелюбимчиков, все будут одинаковы. Одновременно с этим позитивные эмоциональные проявления детей не будут поддерживаться, а негативные будут жестко пресекаться, вплоть до введения ограничительных мер и санкций. Дети такого воспитателя будут считать строгим и раскрываться рядом с ним не будут, поскольку воспитатель всегда будет поддерживать эмоциональную дистанцию с детьми и сисюкаться с ними не будет. Тем не менее, дисциплина и распорядок дня будут соблюдаться всей группой без исключения. При этом, вероятнее всего, подшефные группе детей будут насаждаться строгие правила правильного поведения и этики. С коллективом и родителями теплые отношения не сложатся, их скорее можно будет охарактеризовать как деловые. Аналитические, управленческие, нормативные и операторские тенденции в целом будут укладываться в тренд создания системы воспитания детей в группе на основе коллективного, а не индивидуального подхода. Факторы адаптации в профессиональной деятельности Первое. Строгая, четко определенная корпоративная культура с конкретно прописанными правилами и требованиями. Второе. Работа с техникой, бумагами, базами данных без необходимости близкого общения с коллегами. Третье. Отсутствие постоянного психоэмоционального напряжения и отвлекающих факторов. Четвертое. Интеллектуальное аналитическая работа без физического напряжения и нагрузок, логичность и предсказуемость. Пятое. Степенная, размеренная деятельность с длительным фреймом планирования, понятный функционал и распорядок рабочего дня. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Отсутствие корпоративной культуры как таковой. Неопределенность корпоративных взаимосвязей и иерархии. Второе. Работа с людьми, подразумевающая выстраивание глубокого межличностного контакта. Требование неформальных отношений в коллективе. Тесная работа в команде. Третье. Частые стрессы и форс-мажоры. Невозможность запланировать рабочий день и следовать утвержденным планам. Четвертое. Преимущественно физический труд с исключением интеллектуальной нагрузки. Высокие психоэмоциональные напряжения, постоянные интриги и авралы. Пятое. Работа, требующая активных действий и быстрых изменений. хаос и несистематичность должностных обязанностей. Пример из литературы. Хорошим описанием характера с корневым метапрограммным полюсом система является образ Левинсона в произведении Фадеева ⁇ Разгром ⁇ Характер героя показывает беспристрастность, рассудительность, стремление посвятить себя делу и результату. Каждый партизан, особенно юный бакланов, старавшийся во всем походить на командира,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 Левинсон это совсем другое. Его нельзя заподозрить ни в чем подобном. Он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дыни, как Морозко. Он знает только одно — дело. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку.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 Перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт, навыки борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние манеры отсекаются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым. А это очень важно и нужно. Александр Фадеев. Разгром. Рекламные слоганы и бренды. Использование метапрограммного полюса система в рекламе и брендинге встречается довольно часто и включает в себя такие концепции, как интеллект, контроль, качество, стабильность, уверенность, высокую информационную насыщенность. Классически это скорее информационный буклет, чем мотивирующая реклама. «Деньги не главные, Есть любовь. Строим для интеллигентных людей». ГАЛС. Девелоперская компания. Слоганы для Российской Федерации. 2014 год. 1 миллион 699 тысяч 999 поводов купить Кадиллак CTS. Выгода до 127 тысяч рублей. Один из них. Кадиллак, сити автомобиль, слоган специальной цены, Москва, 2011 год. Тройная дистилляция, двойная мягкость вкуса. Джеймсон, ирландский виски, слоган рекламы в России, 2008 год. Это не эмоции, это расчет. Банк Москвы, вклад, в восторг, с высоким процентом. 2009 год. Предельно просто, абсолютно надежно, максимально эффективно. Ренессанс. Управление инвестициями. Имиджевый слоган. 2008 год. Незапятнанная репутация. Многолетний опыт. Samsung S9. Стиральные машины. Рекламный девиз в России. 2008 год. Мы подумали, что бесконечный источник горячей воды должен быть не очень заметным. Электролюкс. Водонагреватель. Слоган рекламы в России. 2008 год. Разумно и просто. Филлипс. Бытовая техника. Имиджевый слоган. Компетентно до занудства. Эксперт. Журнал. Слоган для России, 2009 год. Только информация, никаких ярлыков. Russia Today, ТВ-канал, имиджвый слоган, 2007 год. Холодное совершенство. Аляска, питьевая вода. По некоторым видно, что они стригутся сами. Не смешите людей, обращайтесь к профессионалам. Магазин магазинов – Компания-консультант по торговле недвижимостью. Рекламный слоган в России, 2008 год. Дом. Патчин. Инструменты для интеллектуалов. патчин Библиотеки. Библиотеки. Имиджевый слоган, 2007 год. В наших ценах нет ничего лишнего. Леруа Мерлин. Сеть гипермаркетов. Слоган рекламы в России, 2008 год. «Нам нужен твой мозг» и перспектива.ру, сайт поиска работы. «Я люблю свой компьютер, и Windows 7 — это моя идея. Я сказала, не хочу, чтобы компьютер зависал. Теперь он не виснет, и мы оба чувствуем себя отлично. Microsoft Windows 7». Слоганы операционной системы от имени девушки. 2009 год. Три дня, четыре сцены, 67 музыкальных коллективов. Все на одной карте памяти Sandisk 16 гигабайт. Sandisk «Карты памяти», слоган рекламной кампании в России, 2008 год. Потому что нам важно... Каким будет ваше здоровье и благополучие сегодня, завтра и всегда? Потому что эффективное освещение повышает качество жизни. Филипс. Корпорация. Слоган решений Philips в области здравоохранения, освещения. 2009 год. Не плати за чудаков. До 40% твоей страховки уходит на чужие глупости. Если ты опытный водитель, плати только за себя. Оформи автокаско до 40% дешевле. Прямое страхование, страховая компания, слоган и теглайн рекламы в России, 2008 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с метапрограммой «Система» хочет получить ответы. Человек с выраженной метапрограммой системы часто бывает сложным переговорщиком, поскольку при принятии решения ориентируется на логику, конкретные факты и объективные показатели, зачастую сохраняя дистанцию и отказываясь от установления доверительных близких отношений. В переговорах такие люди — сторонники сугубо прагматичного делового подхода с минимизацией эмоционального и вообще любого человеческого фактора. Лучшим решением в этой ситуации будет сохранение делового контекста, направленного на знакомство партнера с объективными выгодами вашего предложения и с некоторым добавлением в этот формат вашей эмоциональной индивидуальной составляющей. Приведем вопросы, которых обязательно нужно коснуться в разговоре, посвященном вашему предложению о совместной деятельности помощи в проекте. Какие тренды и тенденции подтверждают, что этот проект перспективен? В чем их логика? Какие эксперты с этим согласны? Какие факты и примеры это подтверждают? В чем заключаются ваши принципы ведения проекта? Какие они и почему они вам важны? В чем конкретно партнеру выгодно ваше предложение? Покажите ему расчет с конкретными цифрами. Каких результатов вы уже достигли? В чем уже заключается ваш успех и достижения. Итоги. Завершая описание метапрограммного полюса «Система», Еще раз подчеркнем его сильные и слабые стороны. Минусы системы. Первое. Невысокие коммуникативные данные. Воспринимает общение как не более чем прием и передачу полезной информации. Второе. Невысокие показатели эмоционального интеллекта. Стремится минимизировать влияние эмоций на принятие решений и человеческого фактора в целом. Третье. Плохо адаптируется в новом коллективе, слабое взаимодействие с командой. Скрытность и избегание глубоких межличностных контактов. Четвертое. Формализм и повышенное стремление соблюдать и навязывать другим общие правила, нормы и оценки. Пятое. Отсутствие заботы о близких. Низкий уровень эмпатии при высокой алекситимии. Плюсы системы. Первое. Великолепные аналитические и управленческие способности. Системное мышление и комплексный подход в решении поставленных задач. Второе. Отличный логик. Умеет логично и методично выстраивать аргументы. Высокие показатели вербального интеллекта. Концентрация на фактах и паттернах. Третье. Сильные целеполагания и хорошие навыки планирования. Высокая результативность в достижении целей. Четвертое. Высокая лояльность системе и забота о ней. Умелое выстраивание и оттачивание бизнес-процессов и структуризация систем. Пятое. Оценивать человека по результатам его деятельности. Опора на объективные показатели при принятии решений. Метапрограмма «Локус внимания» — выявление и диагностика. Определение ведущего полюса данной метапрограммы чаще всего не вызывает сложностей. Большинство описанных паттернов и признаков ярко проявляются в коммуникации. Далее мы приводим несколько вопросов, ответы на которые помогут в правильном определении ведущего полюса в данной метапрограмме. Локус внимания. Вопрос первый. Нравится ли вам длительное время находиться в центре общественного внимания? Сам ответ «да», другой «система» по 1-2 балла ответ «нет». Вопрос второй. В конфликтной ситуации с коллегой вы склонны больше концентрироваться на собственных интересах и статусе, а не на поисках компромисса и встречных шагах коллеги? Сам ответ «да», другой ответ «нет». Вопрос третий. При рассказе себе вы склонны преувеличивать собственные достижения и заслуги? Сам ответ «да», не учитывается, ответ «нет». Вопрос четвертый. Вы предпочитаете замыкать основные процессы на себя ради возможности их контролировать и управлять? Сам ответ «да». Не учитывается, ответ «нет». Вопрос пятый. В командной работе вы склонны занимать обособленное положение, функционал, позволяющий не заниматься рутинной работой и находиться в центре принятия решений? Сам ответ «да». Другой. Система. По 1-2 балла. Ответ нет. Склонны ли вы избегать повышенного внимания общества к вашей персоне? Другой. Ответ да. Сам. Без ответа. Вопрос седьмой. Свойственно ли вам устанавливать с людьми более личные, индивидуальные, а не деловые отношения? Другой. Ответ да. Система. Ответ нет. Вопрос восьмой. Вы никогда не идете на открытый конфликт, а спорные ситуации обязательно стремитесь решать с сохранением хороших отношений с оппонентом. Другой ответ — да. Сам, система, по 1-2 балла, ответ — нет. Вопрос девятый. Вам часто трудно прервать и закончить разговор или общение с человеком, который рассказывает что-либо о себе. Другой. Ответ «да», сам ответ «нет». Вопрос десятый. В своей деятельности вы обращаете особое внимание на то, чтобы не навредить и не причинить неудобства другим людям. Другой ответ «да», сам, система, по 1-2 балла «нет». Вопрос одиннадцатый. В компании вы более склонны занимать наблюдательную позицию, вовлекаясь в общение лишь для того, чтобы показать собеседникам, что сохраняете внимание к ним. Система — ответ «да», другие метапрограммы — ответ «нет», не учитывается. Двенадцатый вопрос. В конфликтной ситуации с коллегой вы склонны концентрироваться на интересах компании и ее целях и рассматривать данный конфликт Исключительно в этом русле. Система. Ответ «да». Другой. Сам. По одной второй балла. Ответ «нет». 13 вопрос. На работе вы всегда стремитесь к тому, чтобы каждый сотрудник выполнял свой конкретный функционал с минимизацией человеческого фактора. Система. Ответ «да». Другой. Сам. По одной второй балла. Ответ «нет». Вопрос четырнадцать. Для себя вы считаете правильной фразу Сократ мне друг, но истина дороже. Система. Ответ да. Другой сам по 1/2 балла. Ответ нет. Вопрос 15. Считаете ли вы, что для каждой профессии без исключения должны быть разработаны и описаны четкие критерии эффективности? Система. Ответ да. Другой сам по 1/2 балла. Ответ — нет.